День восьмой. Проснулся, вышел из игры. Что-то всё время в ней торчу. Пора что-то менять. Пять утра. Один час сна был лишним. Но ведь вчера я этот час не доспал. Вчера вообще был день чрезмерно насыщен событиями. Выход. Вылез из капсулы, размялся, сделал зарядку. Хотелось есть. А ещё жутко хотелось в лес почувствовать запах хвои, густой травяной аромат. Выпить крепкого дедова чаю на травах. Не выйдет. Хотелось побыть одному. Устал от окружающих меня людей. Не знаю, чего от них ожидать, то ли помощи, то ли удара в спину. Как же всё сложно. И как всё просто и хорошо было раньше с дедом в лесу. Надо хотя бы выйти на улицу, вдохнуть запах ночи города. Дед говорил, что город ночью пахнет по-другому. Вышел во двор, повесил на турнике Сделал выход силой. Уселся на турник сверху. Ночью город действительно пах лучше. смог становился не таким густым. Почти можно было наслаждаться воздухом. Звёзды видно гораздо хуже, чем в лесу. Правда, под деревьями вообще не видно, но где-нибудь на открытой поляне там небо показывало всю свою красоту. На небе оставила след падающая звезда. Загадал, чтобы я ошибался насчёт Димыча и остальных. Уж очень не хотелось во всё это верить. Умом я понимал, что доказательства уже найдены, но не хотелось, чтобы люди, с которыми я подружился, были сволочами. В окне коморки Димыча мелькал приглушённый свет. Он вроде не похож на раннюю пташку. Не ложился ещё? Сходить, что ли, на откровенный разговор позвать? А если всё-таки это всё правда, то что мне даст откровенный разговор? Да ничего хорошего. И какие ещё могут быть, если? Кстати, а ведь севент-то скоро закончится. Я готов поспорить, что в деревне тут же нарисуется Димыч с предложением помощи и попыткой установки ещё одного скрипта. Если только он уже не в деревне. Надо из деревни линять. Но вначале надо всё-таки по форумам поискать гайды по раскачке своего персонажа. А то ведь действительно об игре почти ничего не знаю. А это непорядок. Вернулся обратно в свой кокон. Сеть выдала интересующую меня информацию. Изучал форумы около трёх часов. Выяснил, что я действительно нуб. Во-первых, я не приобрёл ни одного заклинания вообще, что в мире меча и магии является колоссальной глупостью. А как самому разработать заклинание, мне как-то в голову не приходит. Но ну, не сталкивался я с магией до этого. Во-вторых, не приобрёл ни одного рецепта по своим профессиям. А ведь там может оказаться что-то жутко полезное. Правда, я пока и сам справлялся, но это меня всё равно не оправдывает. В-третьих, не выбрал класс и не получил классовых плюшек, что также доказывает отсутствие у меня мозгов. В-четвёртых, проморгал целую кучу простеньких квестов типа «Принеси, подай, пошёл нафиг, не мешай». Опыта за каждой в отдельности мало, но самих квестов много. Я никому даже толком своей помощи и не предлагал. В-пятых, прошёл мимо целого пласта достижений, известных каждому игроку. Например, «Гроза» — это оказалось банальнейшее достижение за геноцид какого-либо одного вида мобов. Гроза кроликов, гроза крыс и тому подобное. Причём первый уровень грозы давался за сотню мобов одного вида. ну это не так сложно. И однозначно пригодится. Жалко только, что опыта за кроликов я уже не увижу. При разнице в уровнях более десяти в пользу игрока опыт уже не капает. А я ещё думал, откуда было столько кроличьего мяса у игроков. Вот откуда. Кроликов банально истребляли. Жалко стало длинноухих. Решил, что грозой кроликов я точно не буду. А вот грозой крыс можно. Их жалко почему-то не было. Правда, крысы водились в основном в городах. Но так не вечно же я буду в деревне прохлаждаться. В-шестых, я пропустил такую вещь, как книги. Они, как оказалось в игре, не просто так. Некоторые из них могут чему-то научить. Повысить характеристики, навыки, обучить заклинанию, научить таланту. Правда, система не засчитывает это за самостоятельное открытие. Но всё же это огромный потенциал для роста. В седьмых, я так радовался, что мне оставалось всего два пункта до лука татарина, что даже не подумал кинуть эти два пункта из свободных характеристик. но ну, не дурак ли? Мог уже давно с этим луком щеголять. В восьмых, я узнал, что можно привязать один предмет к персонажу, и он при смерти выпадать не будет. Вот почему я тогда так и не смог добыть оружие у гопоты. А я всё гадал, где меч, где посох. Надо будет лук татарина к себе привязать. И последнее, в девятых. Я неслабо прославился на всю деревню и, возможно, даже за её пределами. Так что на меня могут начать охоту по каширы. Правда, смысла в этой охоте, кроме денежного вопроса, я не видел. Но на многих форумах писали, что он есть. И это было плохо. Но с этим я уже не мог ничего поделать. Наверняка было и в десятых, и в одиннадцатых. Но я пока заметил только это. Да и этого, по-моему, хватало, чтобы объявить меня бестолковым нубом. И никто из моей компании Ничего подобного мне не рассказывал. Но вот как им после этого верить? Да, не слишком радужные перспективы вырисовываются. В деревне пекашеры не тронут, но в деревне скоро Димыч нарисуется. За пределами деревни Димыч не найдёт, но найдут пекашеры. Дилемма. Впрочем, какая нафиг дилемма? Если пекашеры мне ничем особо страшным в реале не угрожают, то от Димыча ожидать можно чего угодно. Надо сваливать из деревни, пока он тут не нарисовался. Значит, квесты отпадают. Для выбора класса нужно пройти специальный квест. Так что, видимо, тоже пока в пролёте. Грозу всего и вся буду получать, когда сбегу из деревни. А вот заклинаниями и рецептами закупиться стоит. А от пк у меня есть весьма весёлый аргумент с пятачком и двумя бивнями. Надо поселиться поближе к нему. А чтобы не было соблазнов меня лишний раз гнобить, надо спустить все деньги на рецепты и заклинания. Вход. Очнулся в доме лесорубов. Помнил, что обещал Кларисе приготовить что-нибудь вкусное. На кашу уже времени нет, но шашлык я приготовить успею. Осталось найти кухню. Нашлась она довольно быстро и оказалась весьма просторным помещением с широким окном, не то что у Мартина. У него на кухне окон вовсе не было. Да и разнообразие припасов тут заметно больше. Очаг был такой же по размерам, как и в трактире. Непонятно, зачем нужен такой здоровый очаг для одной семьи. Впрочем, это не моё дело. Шамбуры нашлись неподалёку от очага, так что шашлык я приготовил без проблем. Пока готовил, закинул таки пару пунктов в луки и сменил лук. Полюбовался на улучшенные характеристики. Теперь урон у меня плясал в диапазоне от 126 до 146. И это ещё без учёта стрел. Да ещё и навык луков как-то влияет на урон. Надеюсь, он тоже скоро подрастёт. налюбовавшись привязал к своему персонажу лук татарина. «Да что же я его всё время называю луком татарина? Он уже давным-давно мой. И к себе я привязал свой новый лук. И вообще, он называется луком лесного эльфа. Замечательным. Вот так и буду его теперь называть. Мой замечательный лук». Приготовив шашлык, отнёс его в ту комнату, где мы вчера разговаривали. Никого из семьи лесорубов дома не было. Скушал одну порцию. Зазвеневший будильник напомнил, что в реале тоже неплохо бы поесть. Выход. «Надо идти во двор на зарядку и вести себя как обычно, чтобы мои подшефные шпионы ничего не заметили». Дождался Настю, вместе с ней вышли во двор. Тут нас уже ждали все мои подшефные. Димыч к нам так и не примкнул. Сегодня решил сделать небольшую пробежку. Сделали пару кругов по двору, разогреваясь. Потом пошли уже привычные упражнения. Во время зарядки Игорёк передал, что меня хотел видеть Димыч. Кто бы сомневался?» В столовой шустро позавтракал и, попрощавшись со всеми и извинившись перед Настей, что оставляю её, пошёл к Димычу. Проходя мимо кабинета директора, услышал разговор, прислушался. Голос директрисы вместо нервного, каким он мне запомнился, был властным. «Но теперь попробуй мне объяснить, почему нет вчерашнего вечернего файла. Как я буду отчитываться перед нашим руководителем? Какие данные мне ему предоставлять?» и Ивбэк достиг двадцатого уровня в игре. Это был голос Димыча. А как хотелось ошибиться. Он выпал из моих учеников. Может быть, поэтому скрипт не сработал. Кроме того, у него в деревне объявили локальный ивент. Возможно, именно это сыграло свою роль. Ты меня не грузи этой вашей терминологией. Ты уверен, что он ничего не подозревает? Я думаю, что нет. К счастью, он оказался не шибко умным. Нам очень повезло, что он почти ничего не знает о нынешних реалиях. И тем более о виртуале. Дед его старательно ограждал от этого. Да из чего бы ему подозревать. Он очень органично влился в наш дружный коллектив. Чего стоило только это его разборка с гопниками. Понесло же его в рыцари. Ребятам пришлось на ходу импровизировать. По дороге где-то подобрали цепь, трубу. Классно разыграли партию. Как по нотам. А еще очень здорово Игорек помогает ему проникнуться к нам доверием. Парень – настоящий талант, потрясающе отыгрывает свою роль. Владу немного не хватает мастерства, но у него и роль попроще. А ваша дочь вообще на высоте. Это что же, Настя – дочь директрисы? Блин, вот это я встрял. Димыч же продолжал. Но он увлёкся Настей. Она, кстати, свою роль отыгрывает тоже из рук вон плохо. Значит, всё же не Настя, а кто? А кого ещё из девушек я знаю? Герда. Мать твою за ногу, директриса. Хе. К счастью, он всё это хавает за милую душу. Фу, Дмитрий, но откуда такие слова хавает? Ты всё-таки научный сотрудник, не пристало выражаться как подзаборная гопота. Ты, кстати, знаешь, кем был его дед? Нет, но он что-то говорил про то, что его дед и отец закончили Мехмат. Ну да, ну да. Только дед его был профессором и доктором математических наук причём одним из самых молодых, а отец был кандидатом. И ты реально его считаешь глупым? Ну, ни хрена себе. А как же они с дедом в тайге оказались? А вот это весьма интересная и странная история. После автокатастрофы его отца с матерью, дед схватил внука под мышку и слянял в тайгу. Правда, не забыл вредный старикашка обнародовать свои данные. Вот только что он в тайге забыл. После чепизации точку его местонахождения всегда найти можно было. Чего добивался, непонятно. «Так он сын того самого Евпака, одного из разработчиков закона против Вирта?» «Забавно. Не сын, а внук. Сын как раз в автокатастрофе погиб». «Но да, ты прав, получилось весьма иронично. Его дед и папаша были убежденными противниками стопроцентной виртуальной реальности, и именно с их подачи она все-таки стала запрещенной». А теперь на их потомки мы и обкатываем эту самую стопроцентную систему нового поколения. Ты даже не догадываешься, как сложно было заполучить его именно в наш детдом. Это было почти нереально. А зачем он так нужен был? А вот это, Дмитрий, не твое дело. Лучше припомни, задавал ли он какие-нибудь неудобные вопросы? Про Семушку спрашивал. Сказали, что в шахте вкалывает. Даже не соврали. Да, Семушку трогать нельзя. Он показал очень интересные результаты. Страх перед реалом загнал его в виртуал прочнее, чем капсула. Как бы у нас с героя-заступничка в связи с этим лишних вопросов не возникло. Его из шахт не вынешь. Он уже подсел на намертво, без реабилитации не выйдет. С него тоже интересная статистика капает. Он там уже прямо обжился. Руду добывает, как экскаватор. Да, глубина его погружения очень интересной получилась. «Даже странно, что другие испытуемые такого не добились. Ну да ладно. Расскажи-ка мне лучше, что ты думаешь про развитие персонажа Евпака?» Он просто неприлично для нубяры прёт по характеристикам. Такое ощущение, что ему сама система подыгрывает. Он умудрился распределить 100 очков характеристик на 15 уровне. Но этот тупезенник бухнул все в удачу. Даже пришлось его вызывать на откровенный разговор и по мозгам проехаться, чтобы заканчивал этой ерундой заниматься. Теперь он их вообще не распределяет, долбочёс. И уже накопил 43 свободных очка. А с учётом полученных ещё минимум пяти уровней, это ещё 17. Он достижений нахапал просто немерено. При этом у него нет ни одной грозы. Все достижения обычных игроков пролетают мимо него. Он находит какие-то свои. Я даже не знаю, какие из них за что даются. Чего стоит только это его достижение криворукий и хромой. Это просто эпик фейл. Я так давно не смеялся. Жалко, что ни один скрипт не может поковыряться в логах. А это очень интересная информация была бы. Да, чёрт побери, у нас её бы топовики за миллионы выкупили. Дмитрий, а ты ничего не попутал? Ты никак информацию на сторону собрался сливать? Жить надоело? Да это я так, к слову. Смотри, чтобы это твое слово никуда не просочилось, а то плохо будет всем, и тебе в первую очередь. Да понимаю я, не дурак. Видимо, не понимаешь. Я все осознал. А раз осознал, то чтобы к вечеру новый отчет по характеристикам был у меня на почте. Да, и насти сделай втык, чтобы больше не таскала нашего приключенца по городу. Чем больше он в виртуале, тем больше у нас статистики. Да и потом надо проверить слова его дедули. «Стопроцентная виртуальная реальность вызывает зависимость сильнее любых наркотиков. Посмотрим, сядет ли его внучок на иглу Вирта. Все, до завтра». Я сломя голову кинулся в капсулу. Сеть. Хотел уже было вбить в поисковик запросы про своих близких, но меня остановила одна мысль. Димыч наверняка следит за моим интернет-трафиком. Хорошо, что не успел сделать столь опрометчивый поступок. Надо выбраться в город и зайти в какую-нибудь постороннюю точку доступа к интернету. Блин, я же текст его скрипта на форуме выкладывал. Срочно на форум удалить ветку. Фух. Надеюсь, он её не видел. Наверное, всё же не видел. Иначе директрисе он другое бы говорил. Блин, а мне про свою с отцом деятельность и не рассказывал. Не хотел, чтобы я слишком много знал, оберегал. Или тут что-то другое. Где же взять ответы на все эти вопросы? В сети, конечно, но из капсулы их искать нельзя. Надо попасть в город. Причём одному. Кроме того, нужно будет обязательно обратиться либо в полицию, либо всё же в ФСБ, так как тут явно что-то неправильное происходит. Одному мне не справиться. Пусть этим занимаются правоохранительные органы. Что же мне такое придумать, чтобы в город выбраться? О, девушки же любят цветы. Скажу, мол, деньги на ивенте немного поднял, и хочу Насте цветочек подарить. Надо только деньги раздобыть. А как? Как вообще деньги выводятся из игры? Сеть услужливо дала ответ на этот вопрос. Переводится на личный счёт чипа. Это хорошо. Тогда проблем возникнуть не должно. Интересно только, почём нынче цветы в городе? Вот в обед и поинтересуюсь у Димыча. А как мне ещё попытаться расстроить их планы? Димыч был очень против удачи. Может, все очки характеристик в неё закинуть? Или, наоборот, специально назло им прокачать своего перса до неземных высот? Да уж, прям так и вижу. Нуб – покоритель всех вершин виртуала. Надо по-прежнему копить на универ. Вот только вопрос с характеристиками пока так и не понятен. Ладно, по ходу дела буду думать. Нет, конечно, все гайды на перебой советовали закидывать очки в наиболее необходимую характеристику. Пока я собирался стать рейнджером, таковой для меня являлась ловкость. Но если я сейчас закину всё в ловкость, то о её тренировке можно забыть. Вход. В игре очухался за столом в доме лесорубов. По-прежнему не было никого. Оставил им 10 порций шашлыка за гостеприимство, себе взял остальное и вышел. Дом заперт не был. Как его запирать, я не знал, но не сидеть же мне здесь до вечера. Пошёл к кузнецу. Ещё издали услышал бодрый перестук молотков. Увидев меня, вошедшего в кузницу, мастер и подмастерье прервали свою работу. «Добрый день, мой друг. Ты не как за инструментом пришёл?» «Нет, мастер, я по другому делу. Честно говоря, добыть руды я так и не успел с этими хауситами, да и надобность вроде в них отпала». «Ни слова больше», — прервал меня гном. «Я найду, кому их продать». «Ну и хорошо». Я повернулся к Машке. «Маш, я не смог закрыть ваш дом. Ты не могла бы сходить и закрыть его». зачем «Чтобы не обокрали», – растерялся я. И, судя по улыбкам, появившимся на лицах обоих моих собеседников, я явно чего-то не знал. «Домовой не даст никому ничего украсть. А у нас очень хороший домовой. Весёлый». «Понятно», – промямлил я, хотя понятно не было. «Надо будет заглянуть в библиотеку по этому поводу». мастера вы не могли бы посмотреть вот это?» Я вывалил перед ним говорящее оружие. А, -а, а Познакомился наконец-то со своим талантом! Поздравляю! Да, я могу, конечно, переделать весь этот металл в то, чем он хочет быть. Но он попросил тебя. Значит, это твоя задача. И твое развитие таланта!» Пришлось убирать кучу обратно в сумку. «Да, друг мой, я хотел еще раз поблагодарить тебя за разгром этих хаоситов. Вчера вечером мы окончательно переловили оставшихся в лесу гоблинов. Ни одному не удалось слинять. «Кстати, мастер, а сколько гоблинов вы поймали?» «Мы поймали четверых. Еще восемь поймали дети богов. Пришлось совету раскошелиться еще на восемь монет. А в лагере, как ты и предсказывал, вещей не осталось. Кстати, хотел бы тебя предупредить. Другие дети богов думают, что это ты их вещи прихватил. И если это вдруг окажется правдой, то я мог бы купить их по весьма выгодной цене. А это второе дело, по которому я пришел к вам». Я вывалил на пол восемь приглянувшихся мне вещей, а также недавно заменённый лук. Торговались ожесточённо за каждую вещь и каждую медяшку пересчитали. Машка только изумлённо переводила глаза с одного на другого. Нам же обоим это доставляло удовольствие. В итоге сошлись на шести золотых, пятидесяти трёх серебряных и двадцати восьми медных монетах. После этого я попросил мастера показать, что у него есть такого, что может пригодиться мне. Нашёл весьма неплохой комплект для рейнджера с усилением ловкости по 5 пунктов в каждой вещи, но без требования класса. К сожалению, комплект был неполный. Но даже в составе 5 вещей из 8 он уже впечатлял. Брони в итоге получалось даже больше, чем у меня. Но вот одна загвоздка была. Мастер просил за него не меньше сотни золотых монет. Сторговались в итоге на 75. Но это был финиш. Это же 3 пятых моего запаса золотых а еще надо оставить для вывода в реал на цветы и заклинания купить и рецепты кошмар пришлось уйти пообещав вернуться если оставшихся денег хватит все таки на комплект даже поднявшиеся на три пункта торговли не радовала перед самым моим уходом машка попеняла, что я не рассказал ей как мне удалось добыть головы впрочем от ее недовольства меня спас мастер гаркнув на нее после чего они принялись работать дальше. Пошёл вначале к травнице, справедливо полагая, что знание местных растений мне просто необходимо. Тыкать же наугад и пытаться отгадать, что это, не хотелось. Ведь так и помереть недолго, съев что-нибудь не то. Захария, крепенькая маленькая старушка, уже виденная мною на совете деревни, ехидно меня поприветствовала. «Ну, здравствуй, герой. Чем может помочь столь славному герою скромная травница?» Не без ехидства поинтересовалась старушка. «Здравствуйте, уважаемая Захария. Мне бы какую-нибудь книгу с описанием местных растений». «Энциклопедию трав и цветов как хочешь», прищурившись, спросила знахарка. «А также деревьев и кустарников». «А может, тебе ещё и танец живота станцевать?» Что-то склочный характер у бабульки. Может, обидел её кто? «Скажите, уважаемая Захария, я вас чем-нибудь обидел?» «Да, обидел, обидел. Все его в деревне знают. «Со всеми он общается, а со мной даже не поздоровался ни разу. Неужели не заслужила старушка внимания?» «Что вы, многоуважаемая захария Как вы могли такое подумать? У меня и в мыслях не было вас обидеть. Просто не хотелось без какого-нибудь значительного повода отвлекать мудрую и трудолюбивую всеми уважаемую травницу. Как можно так поступать? Вот и пришел к вам только когда возникла острая нужда». «Ну ладно, уболтал, чёрт языкастый. Так и быть, дам я тебе энциклопедию». С этими словами достала откуда-то из шкафа весьма увесистые два тома. На вид каждый из них весил не меньше килограмм десяти, и страниц в них было очень даже немало. плюхнула их на стол, подняв небольшое облачко пыли. Протёрло их тряпочкой, и тома показали свой истинный вид. Тёмный синий переплёт с золотым тиснением. «Ну надо же!» И откуда такое счастье у деревенской знахарки? Что это? Это, милок, большая травническая энциклопедия тома второй и восьмой, однолетние и многолетние растения на территории империи. А где остальные тома? Так тебе полное собрание надо, а денег-то у тебя хватит. А почем они? Каждый том по пять золотых. И учти, милок, что я не торгуюсь. Староватый я для таких глупостей. Но какая же вы старая, вы зрелая, опытная женщина, знающая себе цену. Грамотно оценивающая реалии окружающего мира. А реальность прямо так и шепчет, что том этой великолепной энциклопедии стоит не более двух монет. «Хитрюга, ох и хитрюга!» – раскусила меня бабушка-травница и продолжила торговаться. В общем, переговоры прошли удачно, и мне удалось заполучить оба тома энциклопедии за шесть золотых и двадцать серебряных монет. Это подняло мне торговлю и красноречие на один пункт. тама действительно оказались тяжёлыми, но всего по шесть, а не по десять кило, как я думал. Скажите, многоуважаемая Захария, а почему для каждой территории свои тама энциклопедии Ну и глупые же у тебя вопросы. Всё очень просто. Разные растения, вот и тама разные. Э, -э, -э, -э, э а почему? Климат другой. И климат, и магия, пояснила моя собеседница. Всю землю пронизывают эманацией магии, и они влияют на растения и животных. Видал вчерась, во что коровки на территориях хаоса вырастают? Так таурены – обычные коровы? Где же обычные? Да и не совсем коровы, скорее быки. Офигеть! А кентавры – это кони? Почти. Связь ты уловил, только хаос добавляет к телу животного эманацию разумного представителя. А после замешивает из этого чудовищный коктейль. Ну а теперь можешь представить, что происходит там с растениями. А гоблины, а орки, а огры, а откуда Но нет, милок, прервала мой поток вопросов знахарка. Я к тебе в учителя не нанималась. Хватит с меня на сегодня игр в справочное бюро. Резкие переходы в ее речи от простого говора к энциклопедическим знаниям меня просто корежили так что я не мог не задать этого вопроса. Многоуважаемый Захария, а откуда у вас все эти знания? Да и фразы вы порой странные бросаете. Заметил, да? Опять я старая разболталась. Она помолчала пару мгновений и продолжила. Раньше я в магической академии преподавала, но там вышел небольшой казус, пришлось уйти. А что за казус? А это, милок, уже не твое дело. Все равно там поправить ничего нельзя. Да и не хочу я ничего. Может, всё-таки расскажете? Ну, чего ты привязался? Ну, с деканом молодым я поссорилась. Он из моих учеников вышел. И на каком-то общем совете он высказался, что моя точка зрения по вопросу о многолетних растениях на территориях фракции смерти неверна. Я его назвала щеглом малолетним. Ну, слово за слово. В общем, ушли меня из академии. Перебралась сюда. И живу уже который год. «Молодым до да ранним помогаю постигать науку травничества». Система обрадовала меня получением задания. «Получено задание. Дела давно минувших дней. Необходимо подробно выяснить обстоятельства увольнения Захарии из магической академии. Награда скрыта». «Зашибись, задание. Пойди туда, не знаю куда, разведаю то, не знаю что. А награда за это вообще неизвестно будет или нет. Ладно, надо продолжать разговор». «А мне можете что-то посоветовать?» «Ну, тебе, как начинающему травнику, могу посоветовать...» Старушка задорно улыбнулась. Улыбка её могла дать фору любой молодухи. Зубы ровные, и белые, будто и не старушка вовсе. У меня, кажется, начинается паранойя. «Изучи для начала купленные книги. И только потом донимать почтенную травницу Захарию». «Последний вопрос можно?» «Ну, давай раз последний». «Вы можете меня научить каким-нибудь заклинанием? Вы же работали в магической академии. научить пожалуйста». «А с чего вдруг мне тебя учить?» «Видите ли, недавно случилась неприятная история. Из-за меня чуть не погибло одно очень красивое и редкое животное. И я только чудом смог спасти ему жизнь. Промыл все его раны и обложил подорожником. Это, к слову, единственная трава, что я пока знаю, кроме пищевой зелени. А если бы не было поблизости подорожника...» «Оно бы ведь умерло?» «Красивая история. Да и вижу, не врёшь ты. Друзьями леса просто так не становится. Что ж, за жизнь секача не грех и обучить тебя заклинанию другому. Я только рот открыл. Откуда она про сикача-то знает? Я же не говорил». Захария весело рассмеялась. «Видел бы ты сейчас своё лицо. Вытянулось не меньше, чем у лошади. Какой же ты правопредсказуемый!» Но нет у нас в округе других животных, которые смогли бы вынести лагерь хауситова в одиночку. Да и рейд видел в лагере следы сикача. Захария снова весело засмеялась, а я почувствовал себя идиотом. Как она меня лихо поддела. Травница, промакивая уголки глаз платочком и немного похихикивая, все же продолжила. Так какое заклинание ты хотел бы изучить? Я бы хотел изучить все, что только можно. Заметив её скептическое хмыканье, поправился. «Ну, или хотя бы лечение себя и других, желательно на расстоянии», поспешно добавил, вспомнив сикача. «Хмм, хороший выбор. У тебя, кстати, как у друга леса, очень неплохо будет получаться лечить животных. Ну-ка, наклонись». Я наклонился и получил увесистый шлепок ладонью в лоб, такой, что даже сел на пол. Непонимающе заморгал на Захарью. Но ты давай еще обидься на меня за мою методу обучения. Зато быстро и навсегда. Я открыл окно характеристик. Характеристики. 104. Уровень 22. Плюс 96,3% от следующего уровня. Сила 39 плюс 20. Плюс 0% от следующего уровня. Здоровье 42 плюс 28. Плюс 25% от следующего уровня. Выносливость 23 плюс 40% от следующего уровня, интеллект 16, плюс 62% от следующего уровня, мудрость 26, плюс 80% от следующего уровня, восприятие 17, плюс 12% от следующего уровня, ловкость 22 плюс 46, плюс 3% от следующего уровня, удача 101, плюс 10% от следующего уровня, жизнь 700 из 700, манно 260 из 260, Запас сил – 230 из 230. Грузоподъемность – 124,8 из 295. Скорость, шаг – 1,2, бег – 2,4. Урон физически ближний – 59 плюс 3 из 59 плюс 5. Урон физически дальний – 68 плюс 60 из 68 плюс 80. Урон магический – 16 из 16. Броня – 85 навыки 22. два атлетика два плюс десять от следующего уровня острый слух четырнадцать плюс сорок от следующего уровня скрытность семнадцать плюс шестьдесят от следующего уровня тихий шаг двадцать плюс два от следующего уровня понимание сути 17. плюс двадцать процентов от следующего уровня копья три плюс десять от следующего уровня свежживание пять плюс 0% от следующего уровня. Стойкость 18, плюс 25% от следующего уровня. Наблюдательность 11, плюс 60% от следующего уровня. Ночное зрение 8, плюс 20% от следующего уровня. Ловушки 4, плюс 60% от следующего уровня. Акробатика 24, плюс 45% от следующего уровня. Альпинизм 8, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление огню – 20, плюс 20% от следующего уровня. Критический удар – 24, плюс 1% от следующего уровня. Разделка – 4, плюс 2, плюс 0% от следующего уровня. Следопыт – 3, плюс 20% от следующего уровня. Луки – 10, плюс 5, плюс 40% от следующего уровня. Железная кожа – 1, плюс 0% от следующего уровня. Обыск – 10, плюс 10% от следующего уровня. Тайники – 6, плюс 94% от следующего уровня. Красноречие – 16, плюс 10% от следующего уровня. Торговля – 14, плюс 54% от следующего уровня. Достижения. Мастер-Ламастер мастер 2. Криворуки и хромой – 1. Самоучка – 4. Мастер на все руки – 1. Давид и Голиаф – 3. Интриган – 3. Квестодатель – 3. Неумолимый торгаш – 1. Белка-Летяга – 3. Друг леса – 1. Профессии. Оружейник ученик 8 плюс 30% от следующего уровня. Травник ученик 2 плюс 83% от следующего уровня. Повар подмастерья 1 плюс 16% от следующего уровня. Землекоп ученик 9 плюс 15% от следующего уровня. Инженер ученик 3 плюс 10% от следующего уровня. Рудокоп старший ученик 1 плюс 80% от следующего уровня. Бронник, ученик 1, плюс 0% от следующего уровня. Столяр, ученик 2, плюс 10% от следующего уровня. Кузнец, ученик 1, плюс 0% от следующего уровня. Отношения. Слава, 93. фракции жизни, минус 1. фракции света, 2. Пограничная, 410. Баронство Кренон, 46. Таланты, 12. Чувство металла, 1. Титулы. Спаситель деревни Пограничная. заклинание Лечебный ветер – 15 дробь полторы секунды. Самолечение – 10 дробь полторы секунды. Ура! Появились заклинания. Ура! Интересно, а что означают циферки рядом с ними? от любования своими первыми заклинаниями меня прервал голос Захарии. Это твои первые заклинания? Да. Что ж, тогда объясню, как их использовать. Ты должен мысленно позвать нужное заклинание или представить его плетение из маны и сосредоточиться. Если уж совсем тяжело будет, то на первых порах можешь воспроизвести плетение перед собой руками. Но вообще-то все эти махания оккультябками считаются признаками неумехи. Так что не привыкай к этому, если хочешь иметь хоть какой-то вес в магических кругах. Идем дальше. Для каких-то заклинаний нужно много времени на активацию, для каких-то мало. Поскольку навыка концентрации и прочих необходимых навыков магии у тебя нет, то запускаться эти заклинания будут примерно через 5 секунд. Кроме того, у некоторых заклинаний может быть откат, в течение которого запустить это заклинание ты не сможешь. Есть еще такие, что после запуска продолжают поглощать твою ману. Это так называемые ауры. Ну, пожалуй, хватит для первого раза. Все, иди, я устала. Я поблагодарил Захарию и вышел. Следующим в моей программе был торговец Карл. Благо, его дом совсем рядом. Он встречал меня радостной улыбкой. но с молодой человек, не передумали насчёт моего вчерашнего предложения. И, подняв руки ладонями ко мне, сделал шаг назад. «По глазам вижу, что нет, не надо горячиться». «Тогда чем вам может помочь скромный труженик торгового ремесла?» Или ещё кто-то из ваших друзей у меня что-то оставил?» «Что, есть горячее предложение?» Вопросом на вопрос ответил я. «А что бы вы хотели увидеть?» В этой же манере поддержал меня Карл. «Пожалуй, заклинания, рецепты и, возможно, какие-нибудь редкие книги». «О, решили приобщиться к магическому искусству и мудрости веков? Похвально! Тогда могу предложить вам вот это прекрасное издание!» С этими словами он достал из-под прилавка массивный фолиант. Книга была такой же пыльной, как и недавно купленная у травницы тома энциклопедии. Торговец протёр книгу ветошью. Переплёт оказался совершенно чёрным, это несколько настораживало. Книгу развернули ко мне и открыли страницы с аннотацией. Зачарование от А до Я. Книга научит вас навыку магического зачарования предметов и необходимым для этого заклинанием. Прочитал я аннотацию и удивлённо поднял глаза, невольно представляя, во что может превратиться моя экипировка. «Карл?» «Я вас внимательно слушаю». «Я так понимаю, это одно из горячих предложений». Карл кивнул. «А почему тогда это горячее предложение такое пыльное?» «Просто давно не попадался стоящий клиент». «Уж не знаю, что Карл имеет в виду под стоящим клиентом, но я очень рад, что попал в их число». Что вы за него хотите? Всего сто монет. Я даже подавился от такой цены. Сговорились они, что ли? Карл, вы в последнем рейде не участвовали? Нет, а что? Вопросом на вопрос ответил торговец. Да я просто испугался, что вам могли гоблины чем-то по голове запустить. Цена же просто нереальная. Ну, такая книга не из самых простых. Я буквально физически почувствовал, как комплект одежды помахал мне рукой на прощание. После ожесточённой торговли сошлись на 30 монетах золотом, 3470 монет серебром и 923 медяшки. На комплект одежды у гнома ещё хватало, но тогда у меня оставалось всего 19 золотых. А я хотел вывести 20, чтобы получить хотя бы 10 евро. Стоп! Я чуть не совершил огромную глупость. Всем известно, что я коплю на универ и откладываю каждый медный грошек. И тут вдруг я решаю подарить Насте цветочек. Ни с того, ни с сего. По-моему, выглядит подозрительно. Боюсь, что они тоже придут к таким же выводам. Что же делать? Дать им толчок? Спросить у Димыча, когда день рождения у Насти? Неужели не сообразит воспользоваться предлогом и перенести столь знаменательную дату на ближайшее время? Или, может, поссориться с Настей, а потом, чтобы загладить вину, купить цветок? Что-то в этом есть. Надо будет обмозговать эту мысль. Что ж, поживём, увидим. «А что, если отдать гному в качестве оплаты моей захоронки? Идея неплохая, но боюсь, что там ещё долго будут пастись покашеры. А мне как-то жить охота, да и денежки у меня тоже не лишние. А что, если привести туда гнома и на месте ему всё продать? Небось, при гноме-то меня тронуть не посмеют? Ага, зато потом меня будут валить все, кому не лень. Сейчас-то у них только подозрения, а так будут и факты. Блин, что же делать? А отчего я заморачиваюсь?» Может просто потратить все деньги, а на подарок и интернет вне детдома. Потом пойдут проданные вещи из захоронок. И тогда сразу валить из этой деревни, в лес и поглубже. Скажите, Карл, а нет ли у вас каких-либо заклинаний? чего же не быть, есть, конечно. По результатам торгов за оставшиеся 19 золотых, 143 серебряных и почти всю медь, мне удалось приобрести еще шесть заклинаний. Щит воздуха, светлячок, искры, разряд, ледяное касание и страх. Каждая из них относилась к отдельной школе магии, что для меня немаловажно. Мне хотелось изучить их все, ведь никогда не знаешь, что может пригодиться. Щит воздуха, понятно, относился к магии воздуха. Светлячок – это магия жизни. Искры – магия огня. Разряд – магия электричества. Да, была, оказывается, и такая. Я непроизвольно улыбнулся, когда это увидел. Ледяное касание – магия воды и страх – магия иллюзий. По итогам закупки заклинаний у меня осталось 75 золотых монет на броню и всего 2148 медяшек. Не шибко большой капитал я заработал, раз удалось спустить его всего у трёх торговцев в начальной деревне. За время общения с Карлом моя торговля подросла ещё на три пункта. Также подросла мудрость на единичку. Бегом обратно к кузнецу. Купил новую одежду. И название у комплекта как нельзя лучше мне подходит. «Доспехи ловкого лесника». Весь комплект состоял из восьми предметов. Кожаная рубаха, куртка, наручи, перчатки, штаны, сапоги, капюшон и маск-халат. Мне, к сожалению, досталось всего пять вещей из восьми. Рубаха, куртка, штаны, наручи и сапоги. Переодевшись, даже почувствовал себя этаким франтом. Рубаха, куртка и штаны давали по 35 брони. Наручи и сапоги по 30. Неплохо, особенно с учётом плюс двадцати пяти ловкости. Да плюс моей перчатки лучника, дающие ещё пять брони и шапочка лучника. Ну, прямо Робин Гуд. Продал старые поножи, куртку, штаны и спаги тихого шага. За всё это после ожесточённых торгов выручил всего две золотых монеты, сорок пять серебрушек и тридцать три медяшки. Ну и плюс к торговле получил. Пора ввалить из деревни. Жалко, осталось здесь много недоделанных дел. Эх. А мне же ещё надо цветы выковать. Не таскаться же с этой кучей железа. Попросил у мастера Гронхельма поработать в кузне. Он немного поломался для виду, но разрешил. Ему и самому интересно было, что у меня получится. Я вывалил оружие на пол рядом с домной. Надел фартук. Взял ту самую первую секиру. Срезал у неё с рукояти кожаную оплётку. Засунул её в печь. Через минут пятнадцать, прикоснувшись к ней, услышал. Горячо, горячо, хорошо. Блин но словно в бане париться. Вынул металл из горна и простучал молотом по лезию секиры, сгибая её. Затем ещё и ещё. При каждом ударе доносилось звонкое «Ай!» металла, иногда «Ой!». Это довольно сильно нервировало и отвлекало, но работу делать всё равно надо. Согнул рукоять посредине и запихал комок из секиры в печь уже целиком. Ещё через 15 минут вынимал клещами получившуюся рогульку. Простучал её, сбивая в один брусок и плюща ещё и ещё. В конце концов, разделил её на пять частей. Три одинаковых превратил в вытянутые пластины шириной сантиметров пять, толщиной миллиметров два и длиной сантиметров двадцать пять-тридцать. Из четвёртой сделал три прута. Один длинный, два поменьше. А из пятой сделал прут потолще. Он пойдёт на листья. Надо прикрепить пластины торцами к краям прутив. Только вот сварочного аппарата у меня нет. Что же делать? Положил, пока всё в горнило накаляться. Пришлось обратиться к мастеру. «Скажите, мастер, а как вы куски металла друг к другу приделываете?» «Странный вопрос. У тебя точно дед кузнецом был? Что же он тебя соединению металлов не научил?» «Есть два варианта. Обычная кузнечная сварка и единение металлов. Первый случай – это когда две раскалённые заготовки посыпаются вместе будущего стыка мелким кварцевым песком а потом сбиваются молотом с широкого замаха. Но он для тебя в этой работе вряд ли подойдет, так что тебе нужно единение металлов. А вы можете меня этому научить? мочь что могу, только чего ради мне это делать? Ну, хотя бы для того, чтобы я не испортил этот чудный металл. Ты, конечно, еще тот жучара, но озвученной тобой причины все равно недостаточно. Что вы хотите? Все оставшиеся у тебя деньги они не многовато ли?» «В самый раз. Металл он, знаешь ли, ревнивый, не любит, когда рядом другие металлы присутствуют, пусть и уже в конечной форме. Так что я делаю для тебя благо, избавляю от мешающего тебе металла». «Да уж, благо. Спасибо вам большое, мастер». Сарказма в моем голосе он предпочел не заметить. «Ну что, по рукам?» «А у меня есть выбор». Я высыпал в подставленные им ладони все, что у меня оставалось из монет. «Что-то маловато у тебя деньжаток оказалось Продешевил я. Ну да ладно. Мое слово крепче мифрила. Запомни, тебе нужно обратиться к тем частям металла, которые ты хочешь соединить и попробовать их между собой помирить. Ты должен навязывать свою волю, но мягко, чтобы у металла не возникло чувство отторжения. Ну и не надо забывать пользоваться при этом молотком». «Поздравляем! Вы изучили талант единения металлов!» Вынув одну пластину и один пруд, попробовал выполнить процесс, как описывал мастер. Не получилось. «Ну, что же ты делаешь? За что мне это?» Подняв глаза к потолку, пафосно воскликнул мастер. «Что не так-то?» «Да всё не так. Прислушайся к металлу, приложи его, помери две части, объясни им, что они две части единого целого». «Единение! Ты слышишь? Единение! Они должны почувствовать себя единым целым». Я попытался представить у себя в голове картинку будущего воплощения моей задумки и, касаясь металла, мысленно начал объяснять, что я хочу сделать и почему. Части металла неожиданно приросли одна к другой, сливаясь так, что шва не было видно совершенно. Это было поразительно. Нет, это было невозможно, но это было прекрасно. Видеть, как в твоих руках две части объединяются просто от того, что ты рассказал им свой замысел, как они плавно сливаются друг с другом, не образуя ни малейшего шва, ни зарубинки. Это было восхитительно. Получился флажок, металлический флажок, заготовка будущего цветка. Со вторым и третьим объединением дело пошло быстрее и проще. И вот еще два таких флажка готовы. По их верхней стороне сделал зубилом надрубы. Немного расплющил пластины с этой же стороны. Полотнище флажков стали немного выгибаться дугой. То, что нужно. На пруть их делал заусенцы, которые постепенно превращались в шипы. Положил один из флажков обратно в горнило Другие рядом с наковальней. Нечего им заранее перекаляться. Достал последний прут. Потихоньку расплющивал его в плоскость. Кончик немного вытянул. Сделал весь листик ещё более плоским. Но оставляя посередине жилку. Немного выгнул её. Протянул от него стебелёк. Сделал ещё пару таких листиков. Соединил их в одно трёхлистье. Сделал ещё пару одиночных листиков. Пруток закончился. Маловато получилось листиков. Жалко. Как раз и заготовка поспела. Закинул на её место новую, а у этой начал заворачивать пластину вокруг прута. Потихоньку заворачивая и отгибая наружу лепестки, из моих рук выходил бутон розы. В краешке пластины зубилом почти отделил четыре тонких полоски. Будет корона розы, под цветком. Или, как их там дед называл, чашелистики, вот. Надо же, вспомнил. Роза почти готова. Вытянул четыре чашелистика, пропустил их под бутоном. Загнул уголки вниз. Роза получилась почти как живая. Повторил процедуру еще два раза. В результате получил три розы. Соединил их в одну ветку. Уговорить их соединиться оказалось неожиданно сложно. Каждая мнила себя единственной и неповторимой. Это меня очень удивило, ведь до этого они были единой секирой, и общался со мной один голос, а тут вдруг появилось три, да еще и не хотели объединяться. Сказал им, что тройственный союз их красоты будет гораздо ценнее, нежели если они будут соперничать друг с другом. Еле уговорил. Прикрепил листики. Вот листья присоединились без каких-либо проблем. Даже уговаривать не пришлось. После этого тут же посыпалось тройное многоголосие «Нас в целом мире нет красивей, краше нас не найти. Но мастер мог бы стараться и получше. Да-да, мог бы». У меня появилось стойкое желание придушить железный куст. Система обрадовала меня сообщением. «Поздравляем, завершено задание «Железный цветок». Вы получаете опыт 1200». Вы получаете улучшение таланта «Чувство металла» плюс два. Вы получаете улучшение профессии «Кузнец» плюс два. Поздравляем, вы получили уровень. Вам доступно три очка характеристик, одно очко навыков. Кроме того, посыпались сообщения об улучшении профессии «Кузнеца» своими силами. Поздравляем, вы улучшили профессию «Кузнец» плюс пять, «Сила» плюс пять. Только искусство по-настоящему задевает сердца. Поздравляем, вами открыт навык «Искусство». Навык искусства повышает качество предметов, изготавляемых вами. Приятный, чёрт побери. Кстати, а те два пункта кузнеца, что дали за задание, силу не подняли. Почувствовал себя обманутым. Но эта работа здорово меня вымотала. На оставшийся металл меня пока не хватит. С собой таскать не хочется. Оставлять? Кто знает, когда вернусь обратно в деревню. Копьё. У меня же фуфельное копьё. Надо что-то придумать. «А что тут думать? Забирать надо». Уложил все в рюкзак. Цветок отправился туда же. На плечо мне легла рука мастера Гронхельма. «Парень, а ты молодец. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то на уровне ученика-кузнеца так управлялся с металлом. Машка отлично владеет кузнечным делом, но она уже стала подмастерьем, а ты еще даже не старший ученик. Я вообще удивлен, как ты себе молоток на ногу не уронил» обычно с учениками это сплошь и рядом происходит но ты молодец настоящий кузнец дед гордился бы тобой слова про деда из его уст немного выбили из кольи откуда он знает ах да сам же говорил что дед кузнецом был мастер мне бы копье улучшить, не поможете эйки ты хам я его нахваливаю а он хочет на моем горбу в рай ехать да не в этом дело денег то у меня не осталось а мне надо из деревни уходить срочно а копьё у меня слабовато вот и попросил ну ладно показывай своё копье посмотрим что можно сделать при виде моего копья гном упал на пол закатываясь в смехе наконец смог что то сказать э это копье ой не могу во смешил копье палка копалка это выкинь эту дрянь из моей кузни хотя нет я сам «А то ещё оставишь себе на память, будешь позорить славную профессию кузнецов. А тебе так и быть, дам что-нибудь нормальное». Он вышел из кузни, а я поинтересовался у Машки. «Маш, скажи, а зачем нужно улучшение таланта чувства металла? Ведь я его и на первом уровне прекрасно слышал и понимал». «Ты научился понимать только один металл. Для нахождения общего языка с другим металлом тебе нужно улучшить свой талант. Кроме того, чувствовать металл ты будешь лучше». Понимать его желание больше. Когда он у тебя разовьётся достаточно сильно, сможешь слышать металл, даже не взяв его в руки. А заставить замолчать металл можно? Машка улыбнулась, и будто солнышко пробежало по её чумазаму лицу. Что, сильно допекли? Ага, не то слово. Улучшай навык, возможно, и научишься глушить глаза металлов, а может, научишься усиливать, кто знает. Блин, тоже мне юный философ. У гнома, что ли, спросить? «Нет, не буду. Бежать надо». Вернулся мастер Гронхельм, неся в руках копье. «Хоть и не что-то сверхъестественное, но зато бесплатно. Держи, пока я не передумал». Мастер бросил мне копье плашмя. Поймав копье на лету, я принялся его рассматривать. У этого, в отличие от моего, был наконечник, да и древко получше, отполированное. Система услужливо дала подсказку. «Хорошее копье. Создатель, старший ученик кузнеца Машка». «Урон 70-80 колющий. Вес 4 килограмма. Прочность 160 из 160. Странно. Вот у меня вроде лук замечательный, а урона наносит столько же, сколько хорошее копье Непонятно. Но копье мне прямо сразу пришлось по душе. И в руку легло как родное. вспомнилось Дедова Острога. Баланс очень похож. Правда, там было три тонких жала, а здесь одно, но широкое». «Дарю тебе недавнее творение Маши. После него как раз в подмастерье перешла. От сердца отрываю». Он повернулся к своему подмастерью. «Надеюсь, ты не против?» «Нет, пусть оно ему поможет добыть еще много голов твари хаоса». «Большое вам спасибо, мастер. И тебе, Маша, за замечательное копье». «Оно не замечательное, а всего лишь хорошее». «Для меня оно замечательное». Маша начала наливаться краской от похвалы. Видимо, гном нечасто её хвалят Попрощавшись с кузнецом и его подмастерьем, я вышел из кузни. И тут же зашёл обратно. Во дворе стоял до боли знакомый гном. Персонаж Димыча. К счастью, он на что-то отвлёкся и не смотрел в сторону кузни. Что-то забыл? Нет, мастер, там во дворе меня поджидает коварный враг. Скажите, нет ли у вас второго выхода из кузни? Выхода нет, но есть окно. Можешь попробовать вылезти через него. Меня подвели к окну. Хотя к какому окну? Это была форточка. Я даже не уверен, что в неё пролезу. Но с Димычем встречаться было совсем не с руки. Деваться некуда, пришлось лезть. Форточка не хотела меня отпускать. Видать, давно никто не попадался в её дружеские объятия. А под конец и вовсе застрял. В этот момент прозвенел будильник, как всегда, не вовремя. Чёрт побери. Выход, вход. Со стороны это смотрелось, наверное, весьма весело. К счастью, никого рядом не было, но те, кто стоял в отдалении, уже тыкали в меня пальцами. Я уже было собрался лезть обратно, но тут вдруг получил мощного пендаля по своей оставшейся в кузне части тела. Удар сзади был настолько мощным, что снес мне 250 очков жизни. Но дело продвинулось, и из форточки я вылетел с довольно внушительной скоростью. Пропахав носом пыль с обратной стороны кузни и потеряв еще с полсотни очков жизни, Я дал себе за больше таким способом из кузни не выходить. Со стороны игроков донёсся дружный хохот. Радости это мне не добавила Даже найденная рядом с носом серебряная монета не обрадовала. Сзади из форточки донеслось. «Ты заходи почаще, а то мне что-то нечасто выдается случай пнуть спасителя деревни». Прорычав что-то в бессильной злобе, я бросился бежать из деревни, сопровождаемый хохотом гнома и игроков. К счастью, я успел скрыться за углом следующего дома, прежде чем сюда пришёл Димыч, поглядеть на всеобщий ржач. Бежать стало весьма неприятно, почти как в старые времена. Хромота вернулась, правда теперь она была из-за того, что вредный гном с особой душевностью придал мне ускорение. Вроде сообщений о травме не было, так что я надеялся, что эффект скоро пройдёт. Я бежал прочь из деревни. Здесь я сегодня получил всё, что мне нужно на ближайшее время. Через пять минут хромота отступила, и я припустил во весь дух. Всё-таки бегать без хромоты – потрясающе. Правду дед говорил, что начинаешь ценить обычные вещи, только когда они становятся недоступны. Меньше чем через полчаса, с момента моего вылета из кузни, я подбегал к лесу. За это время атлетика успела вырасти дважды. Надо спрятаться. Забравшись на дерево, побежал по ветвям. Следопыты вряд ли меня теперь найдут. Ловкости у меня было хоть отбавляй и бег по деревьям особых трудностей не приносил. Хотя изредка такие моменты всё же случались. Под конец, долбанувшись об один ствол корпусом, едва не улетев вниз, решил забраться повыше и устроиться поудобнее в кроне дерева, подальше от любопытных взглядов. Выход. До конца обеда оставалось всего 10 минут. Бегом в столовую. В столовой меня поджидал Димыч. Я взял суп, макароны по-флотски и компот, и подсел к нему. Решил атаковать его сразу. «Привет, Димыч, ты чего меня звал-то с утра, а сам куда-то срулил?» Димыч как-то подозрительно на меня покосился. «Да поздравить тебя хотел, ты же двадцатого уровня достиг». «Ну да, а ты откуда знаешь?» «Ты из списка моих учеников пропал, и мне дали единичку к наставнику». «А, ну да, ну да, спасибо за поздравление. У меня к тебе просьба, отключи мне принудительный выход, оставь только будильник» это очень часто мешает один раз чуть не убили меня из за этого а сегодня так вообще пндаля отвесили кто это тебя пнул непись кузнец за что он тебя так да я его просто спросил нет ли у него к короткой дороге из кузни на улицу а то через двор долго обходить ну он и показал окно говорит ты не пролезешь а я говорю что пролезу в общем поспорили я полез в этот момент звенит мой будильник Я понимаю, что меня скоро выкинет, делаю по-быстрому выход вход А этот гад подумал, что я застрял, и от всей души придал мне дополнительное ускорение для преодоления этого препятствия. Заканчивал свою историю я уже под дикий хохот Димыча. Блин, да что же у тебя все не как у людей. Что хоть по спору, выиграл что ли? Не сошлись мы во мнении. Гном утверждал, что без его ускорения я бы не вылетел из окна. Пришлось уходить, не солоно хлебавши. «Ну ты лошара! Тебя пнули, так еще и за бесплатно «Вот я и говорю, отключи мне принудиловку!» «Ладно, отключу. Только что ты -то ты начал сильно подзависать в виртуале. Сегодня чуть на обед не опоздал, вчера на ужин не пришел. Мне вон Настя вчера чуть плеш не проела. Почему Жека не пришел на ужин, да почему не пришел? А мне откуда знать? Ты же молчишь в грязную тряпочку и никому не гугу!» «Со мной никто не делится информацией, вот и я ни с кем не делюсь». «Да, как-то нехорошо получается. А что бы ты хотел узнать?» «Всю инфу по достижениям, профессиям, навыкам, талантам и заклинаниям». «Однако, хороший такой набор запросов. А что можешь предложить взамен ты?» «То же самое. Предложение интересное, надо подумать». «Ну ладно, думай, я в игру пошёл, а то мне что-то неспокойно» как бы меня там не оприходовали, пока я тут с тобой болтаю. Ну да, ну да, беги. Капсула, вход. Я лежал на дереве. Опасности вроде вокруг не было. Надо бы пораскинуть мозгами. Что-то неправильное вокруг меня происходит. Да и этот разговор Димыча с директрисой, будто специально подстроенный, чтобы я его услышал. Димыч меня позвал к себе, а сам пошёл к директрисе, чтобы обсудить свои коварные планы меня Дверь плотно не прикрыли, чтобы всякий желающий мог весь разговор услышать. Что-то тут неладное творится. Что-то я совсем ничего не понимаю. Если всё это было спектаклем, то чего они пытались добиться? Чтобы я перестал доверять своей компании? Но этой цели они достигли. Чего ещё? Чтобы я срочно кинулся строчить жалобу в полицию? Так смысл это делать отсюда? Надо уходить из детдома, идти в полицию и писать жалобу прямо там. Чтобы я вышел на каких-то знакомых деда, непонятно. Надо всё-таки просмотреть справку по моим родным. Может, меня специально к этому подталкивают. Как только я ознакомился с информацией о глубине погружения и чем это страшно, так на следующий день узнаю о вселенском заговоре против себя, любимого. Как-то всё за уши притянуто. Что-то тут не то. Надо, ох, как надо идти в полицию. Но для этого надо выбраться из детдома, не вызвав подозрений. Вот только что мне там всё же говорить? Меня заставляют играть на сотни процентов погружения? Директриса проводит испытания над детьми? Устроили против меня заговор и играют вокруг меня непонятный спектакль? Пожалуй, про спектакль всё же не надо, а то ещё в психушку отправят. Что ещё можно сказать? Дети пропадают. А что? Где Сёмушка? Неизвестно. Других детей раз-два и обчёлся. Может, всё-таки в ФСБ? «Нет, эти явно не захотят этой ерундой заниматься. Да и полицию ещё долго убеждать придётся. Ещё не факт, что поверят. У меня же побои. Синяк на все рёбра. Чем не факт для возбуждения уголовного дела? А вот это, пожалуй, действительно будет серьёзным аргументом. Жаль, что по почте в полицию можно написать только с личного ящика своего чипа. А дед мне строго-настрого запретил им пользоваться до 18-летия». Может, всё-таки нарушить указание деда? Повод-то весьма серьёзный. Но ведь и дед не стал бы просто так мне что-то запрещать. Значит, там что-то важное. А если зайду в этот ящик из капсулы, то где гарантия, что Димыч не узнает пароль? А может, они именно этого и добиваются? А всё равно не узнаю, пока в ящик не зайду. А до этого ещё семь месяцев. А может, там и деньги есть на моё поступление? Может, зря я тогда так напрягаюсь? Хотя, честно говоря, особо пока и не напрягался. Но если там есть деньги, то это лишний повод туда не заходить. Тогда и оставим его пока в покое. А может, ну его нафиг эту игру. Сказать Димычу, что надоело. Или сказать, что на сотне играть тяжело. Пусть переводит меня на двадцатку. Как бы от этого мне ещё хуже не стало. А то, что игра надоела, мне явно никто не поверит. Вчера ещё игрался с восторгом, на ужин не пришёл. А тут вдруг бац, и надоело. Нет, это явно бред. Но как вариант можем оставить для дальнейшего развития событий. Но этот вариант имеет смысл запускать не раньше, чем дней через 5-6. Вообще в игру не заходить? Бороздить просторы сети? Нет, интересного там маловато. А на желание снизить уровень чувствительности меня наверняка обломают. Скажут, что для этого придётся создавать нового персонажа. И что тогда? А может, так и стоит поступить? Ладно. На этом пока и остановимся. Снижение чувствительности. Пока лежал и рассуждал, глаз зацепился за какую-то неправильность. Сфокусировался. Квадратики внизу, настроенные когда-то Димычем, заполнились картинками. Судя по картинкам, это были мои заклинания. Судя по всему, эти квадратики – панель быстрого запуска заклинаний. Ладно, надо дальше прокачивать моего перса. По плану у меня использование заклинаний. Где это лучше всего делать? Правильно, на кроликах. Ведь есть полянки массового паломничества игроков, истребляющих кроликов. Вот туда-то я и направлюсь. Только вот геноцид кроликов не наш метод. Через полчаса я сидел на дереве рядом с одной такой полянкой. Здесь игрок второго уровня дрался в неравном бою с кроликом первого. Что ж, надо немного уравнять шансы. Тем более, что у кролика после первого же удара осталось всего два очка жизни. Мысленно ткнул квадратик быстрого запуска лечебного ветра. Передо мной начало возникать какое-то смутное видение. Какие-то линии. Руки автоматически начали по ним водить. Возник какой-то сгусток энергии. Направил его на кролика. И он снова целёханек. Интересно магия тут реализована. Очень интересно. Правда, пока я это всё рассматривал, кролика чуть не убили. Хорошо хоть игрок один раз промахнулся, а то он не успел бы вылечить ушастого. А вот после внезапного излечения кролика, игрок заозирался по сторонам, за что тут же получил укус. Это становится весёлым. Опять кролику досталось. Опять его подлечим. Хорошо, что игрок с какой-то палкой, а не с мечом. Иначе убил бы бедного кролика уже давно. За третье применение лечебного ветра система меня наконец-то порадовала. «Воздух нас окружает везде. Что может быть естественнее его использование Поздравляем!» Вами открыт навык «Магия воздуха». Навык «Магия воздуха» усиливает эффект ваших заклинаний воздуха и уменьшает время каста заклинаний данной школы. Поздравляем! Увеличена характеристика «Интеллект плюс один». Вы самостоятельно узнали 25 навыков. Поздравляем! Вы получили достижение «Самоучка 5». Слава плюс 25. Теперь все ваши навыки будут расти немного быстрее. Плюс 5% к скорости роста навыков. Ваша слава превысила 100 единиц. Поздравляем, вы получили достижение «Известная личность 1». Вам доступно три очка характеристик. Блин, а это думал, что очков характеристик сейчас насыпется, как из ведра. ан нет, кончилась халява. Хотя 5% к скорости роста навыков тоже очень даже неплохо. А за достижение славы до сотни славы не добавили, что в принципе логично. Кстати, за появление у меня магии воздуха, Уменьшилось немного время чтения заклинаний этой стихии. Мои руки стали мелькать гораздо шустрее. За всеми этими размышлениями зазевался так, что чуть кролика не прикончили. Еле успел его отличить. Ещё пару минут, и игрок сдался. Не выдержал герой борьбы с кроликом на равных. Сам-то он не забывал подлечиваться. Вот и я кролику помогал. Уравновесил, так сказать, шансы на выживание. За это время моя магия воздуха поднялась ещё на пару пунктов. Ещё и мудрость выросла на единичку. Игрока уже и след простыл. Ну и пёс с ним. Может, ещё вернётся. Вспомнил, что Захария говорила, что руками махать не нужно. Только непонятно, как не махать руками. Ведь это автоматом получается. Начал экспериментировать на кролике. Минуты через две выяснил, что при вызове заклинания с быстрой панели не махать руками вообще невозможно. Начал делать так, как говорила Травница мысленно представлял схему, которая возникала передо мной во время призыва заклинания. Вначале долго не получалось, но вскоре она всё-таки появилась, для этого пришлось вспомнить каждую линию из той схемы и мысленно её повторить. На сей раз руки удавалось держать при себе. Теперь я накачивал каждую линию, проходя по ней взглядом. Но пока я проходил по всей схеме, она погасла. То ли слишком медленно делал, то ли энергии мало вкачивал. В результате нормально удалось создать эту довольно простую схему только с десятой попытки. Получившийся сгусток был точно таким же, как при вызове из иконки быстрого доступа. Только времени на создание заклинания у меня ушло почти в три раза больше. Но я всё равно думаю, что не зря Захария рассказала про этот способ. Сдаётся мне, что тут скрывается гораздо больше потенциал, нежели у предыдущего варианта. Опять кто-то ломится ко мне на полянку. Два игрока нарисовались. Каждый выбрал себе по кролику. Моя прокачка пошла быстрее. Способы пришлось чередовать. Иначе кроликов бы поубивали. Тут у одного сработал крит, и кролик погиб. Жалко животинку. Счастливый победитель кинулся на помощь другу. Ну как можно так поступать? Бить вдвоём одного маленького кролика. Нашёл заклинание страха и порадовал им удачливого обладателя критического удара. Игрок как-то внезапно остановился и начал отступать а потом развернулся и вовсе сбежал. Интересно, что же его так остановило? Второй себя явным героем не выказал и тоже предпочел отступить, хотя страха на него я не насылал. Кролик не смог догнать шустрых игроков и вернулся на полянку. А у меня за время их прокачки на поляне выросла магия воздуха еще на три пункта. Да и мысленный вариант вызова заклинания стал получаться быстрее. Теперь уже тратил на него всего в два раза больше времени, чем на вызов из панели быстрого запуска. Через десять минут сюда пришла сборная команда из всех трёх предыдущих участников, а я только было собрался почитать. Причём того, на кого я наслал страх, весьма ощутимо потряхивало. Эк, его зацепило это Забавный эффект. Что же это за заклинание такое? Он и распинался перед другими. договорю да вам, здесь злой лесной дух завёлся, не даёт кроликов убивать. А мне удалось одного из них грохнуть. Крит прошёл. Только поэтому и победил. «Да гонишь ты! Откуда у тебя крит на втором уровне?» «Так он только после этого боя и появился. Я этого кроля ударил, наверное, раз тридцать. Из них попал раз двадцать. А он хилится, гадёныш мелкий. Ну, я и стал пытаться ему в глаз палкой садануть. И даже, как видишь, получилось». Так его, оказывается, не от страха потряхивает, а от возбуждения. «Да, прикольно получилось». Качался сам, за заодно и другим помог. Только этот крендель с критом мне сейчас весь процесс прокачки обломает. Надо перебираться на другую полянку. А возле смерти того кроля на меня какая-то жуть начала давить. Будто лес со всех сторон стал на меня сдвигаться. Я чуть реально не обделался. Может, разрабы здесь спецлоку для прокачки навыков забодяжили? Выдал самый первый участник боёв с лечащимися кроликами. Ага. С небольшой порцией жути для чрезвычайно везучих. Третий участник был явно настроен весьма скептически. «Давайте кроликов мутузить. Хорош зря балакать». Тяжело было на душе. Переубивает ведь всех ушастых эта троица. Не смог уйти. Продолжил лечить. Как я и думал, тот с справился со своим кролем самым первым. Страх на него. Мой подопытный на глазах начал бледнеть и начал отступать, глядя в одну точку. А у меня появился новый навык – магия иллюзий. В этот момент еще один кролик умер. Еще один крит получил. «Да, ты был прав, Миха! Получилось! Миха!» Игрок заметил нездоровую бледность своего друга и тоже получил свою порцию страха. Второй замер соляным столбиком. Забавно. Вроде использую страх, а эффект будто его парализовало. Тут он отмер и быстро унесся в сторону деревни всё интереснее и интереснее. Теперь эффект от страха круче получился, или же просто игрок похлипче оказался. Первая жертва страха тоже бросилась прочь. Оставшийся уронил челюсть, но покусываемый кроликом быстро пришёл в себя и рванул отсюда, что есть мочи. «Куда же вы? Ведь так весело было!» Мне тут начинало нравиться. Но, похоже, задерживаться здесь не стоит. Как бы они сюда целую толпу игроков не пригнали. А так будет одной байкой больше. Сколько тем для новых мифов об игре. Страх, крит, самолечащиеся кролики. Пора перебираться на другую полянку. За время последнего боя этой троицы магия воздуха выросла всего на два пункта. Зато подросла скрытность на единичку. Следующая поляна была метров в десяти от этой. На ней тоже игроки истребляли кролей. Тушки даже не подбирали. То ли думали потом подобрать, то ли не нужны были. Второе, конечно, вряд ли. Значит, это троица-единый отряд. Начал потихоньку подлечивать бедных кроликов, которых истребляли. У игроков начали вытягиваться лица. Минут через пять безуспешных попыток убить кроликов между игроками начался диалог. «Народ, чё за ботва? Я одного кроля не знаю, сколько раз уже оприходовал, а он всё не дохнет. Такая же фигня, еле успеваю от его укусов уворачиваться. Бля, народ, он меня сейчас загрызёт!» Он оказался прав. Кролик загрыз. М-да. Долго соображал, бежать надо было. Первые двое переглянулись и побежали. Одного кролик укусил в пятку, и он тоже слился. Один все же сбежал. Система мне выдала табличку. Вы спасли множество мелких животных от верной гибели. Поздравляем. Вы получили достижение, друг леса, 2 Слава плюс три. Вам доступно пять очков характеристик, одно очко навыков. Спустился, обшарил трупики. Ничего полезного не нашел. По корочке хлеба, да еще по десятку медных монет с каждого. Ничего брать не стал. От горстки медиков у меня не сильно прибавится, а в пропаже денег явно заподозрят игрока. Корки хлеба мне тем более без надобности. Зачем они мне, когда имеется свой восхитительный вкусный шашлык? Тушки убитых кроликов тоже не стал трогать. Пожалуй, отсюда тоже надо уходить. Грустно. Возникла была мысль накорябать где-нибудь, кролик тоже хочет жить или кролик жив, но подумал, что это совсем какое-то ребячество, и уж точно выдаст меня с головой, поэтому просто пошёл дальше. Третья полянка меня порадовала отсутствием игроков, хотя кролики наличествовали. Минут 20 я читал энциклопедию травника. Для начала выбрал однолетние растения. Запоминал внешний вид растения, для чего могут использоваться. Успел изучить во всех подробностях десяток растений, когда на полянку пожаловали все те же игроки. Уже знакомая мне первая тройка игроков. Выживший участник второй тройки и парочка новеньких. Причем эти самые новые участники мне сразу не понравились. Уж больно хорошие у них вооружение для кроликов. Первым был гном с булавой, оставляющий одним ударом от кролика только мокрое место. Вторым эльф с луком. Они в наглую начали выносить всех кроликов. Эльф даже не стрелял, просто калашматил кроликов луком. тем хватало одного удара. «Ну и где этот ваш лесной дух? Чё вы нам мозги парили? Вот уже третью поляну выносим, хоть бы хны. Ни крита, ни страха, ничего!» Эльф был явно недоволен. «Чё за гунева, мелюзга?» – подхватил гном. «Мы чё, по-вашему, кролики, что ли, чтобы нас так разводить?» «Ну ты загнул, Хавай! Прям каламбур!» – решил подольститься один из первой тройки. «Ты на кого варежку открыл? Ты как меня назвал? Какой еще ламбур? Булавой вторец захотелось?» А гном-то не отличается наличием интеллекта. «Извини, Хавай, попутал!» — предпочел не связываться с ним собеседник. «То-то!» — самодовольно осклабился владелец булавы и продолжил. «Значит так, лошары, за то, что вы нас скритом прокинули, вы шнырите в округе моба с офигенным числом жизни и приводите его к нам» чтобы мы-то таки получили свой крит. Иначе вы этим кроликом позавидуете. Собли на кулак замучаетесь мотать. Кыш от седа!» Четверка бойцов с кроликами унеслась в лес искать подходящую добычу, а эти двое собрали тушки кроликов и разлеглись на солнышке. «Хавай, ты чего с ними так строго-то? Ведь не врали лошары, по ним же видно было». «Легкий, а ты хотел вот так все спустить на тормозах. Нас сюда пригнали, обещай крит» а тут накоси, выкуси. И чё, надо было язык в очко запихать и бакланить, мол, так и надо? Не, ну так-то ты, конечно, прав. А раз я прав, тогда не шкни. Ждём этих ушлёпков с мобом. А то, может, ты этот лесной дух пожалует, — заржал гном. Эльф с готовностью подхватил. Может, действительно их стрелами угостить? Нет, лично неприязнь ещё не повод для убийства, хоть и виртуального. Собрался уже было уходить, но тут послышался приближающийся шум. Эта парочка тоже приподнялась. Приготовились к бою. Интересно, кого им приведут в качестве моба? Уж больно треск громкий. Из леса выметнулся давешний льстец, матерясь на ходу. А за ним бежала лиса. Красивая рыжая лиса. Треск был явно не от лисы. Я уж было подумал, что опять под бежит. Не угадал. Только вот что-то приятели его не видать. Гном и эльф, увидев лесу заметно успокоились. Видать, убивали уже рыжий красавец. От удара булавой здоровье лисы просело наполовину. Я начал ее активно лечить. Глаза гнома и эльфа увеличились в размерах. Второй удар и опять лечение. Лиса цапнула гнома за ногу. Тут опомнился эльф. Выстрел, лечение. Игроки били и били, а я лечил и лечил. С большим трудом успевал отлечивать рыжую красавицу. Хорошо еще, что она была очень ловкой, и половина ударов и стрел пролетали мимо нее. Она же старательно грызла гнома. Хавай орал и бил ее булавой. Эльф легкий потихоньку отходил от лисы и гнома подальше, посылая в лесу стрелу за стрелой. Третий же участник уже давно мелькал пятками где-то на полпути к деревне. «Твою мать! Да сдохни ты уже, падла!» Орал гном на бедное животное. Лиса же яростно рычаг грызла его ногу. Пусть ощущение у него и не на сотне, но, судя по его лицу, это было не самое приятное ощущение. Лиса всё-таки одолела гнома. Эльф не стал дожидаться такого же финала и унёсся в сторону деревни. леса прихрамывая из-за торчащей из лапы стрелы, пошла в сторону леса. Спрыгнул рядом с лесой и, прижав её за шею к земле, выдернул из лапы стрелу. Подлечил. леса перестала пытаться вырываться и осторожно косилась в мою сторону одним глазом. Мне показалось, или она посмотрела на меня укоряюще. Пожал плечами, мол, извини, не все игроки такие. Она кивнула головой, будто что-то решив для себя, и убежала, махнув на прощание пушистым хвостом. Я подошёл к тушке Хавая, собрал то, что с него нападало. Его решил всё же обобрать. Для него самый болезненный удар будет по кошельку, а наказать его почему-то очень хотелось. С него упало 85 серебряных и 341 медная монета. По моим нынешним меркам, состояние. Ещё выпала палица и весь его доспех. да он даже не удосужился к себе оружие привязать. Доспех его был откровенной дрянью, но на наконечнике для стрел сгодиться может. Поэтому раздолбал его кирасу его же палицей. Палицу в рюкзак, заглянул в сумку. Всё то же самое. Корка хлеба, шкурки, мясо, фляга. О, фляга – это хорошо. Корки раскидал по поляне. Всё остальное забрал. Как же это я про флягу не вспомнил? Тоже мне лесной житель нашёлся. А банальную флягу проморгал. Надо подумать, что я ещё мог забыть. Блин, иголки, шило, нитки. Я тупица. Как я ещё котелок не забыл забрать? Блин, овощи. а Овощей я в деревне не купил. Ну что за идиот? Ну кто мне мешал купить картошки хотя бы? И что теперь, возвращаться? Магии воздуха буквально пары процентов не хватило до следующего уровня. Что-то мне подсказывает, что этот гном Хавай сюда еще вернется, а у меня нет желания дожидаться его возвращения. Победить-то я его, наверное, смогу, но он наверняка будет не один. А это уже может быть проблемой. Как дед говорил, шакалы ходят с таей. Меня будто ужалило что-то изнутри. Задумался. А сам-то я чем лучше. Натравил на игроков бессмертных, по сути, кроликов. А потом обобрал умершего. Нет, Хавая не жалко ни разу, но поступок, как ни крути, получается не очень красивым. А вот первым двум умершим, хоть я их и не оббирал, надо бы как-то компенсировать их смерти. Нехорошо я поступил. Что-то совесть у меня работает с запозданием. Вот где мне их теперь искать? Опять туплю. В деревне, где же еще? Вот опять меня влечет в деревню. Не нравится мне это. Вот нехорошее у меня предчувствие по этому поводу. Не пойду в деревню. А с теми ребятами потом сочтусь». Совесть на такие отговорки не повелась и грызь продолжила. «Пришлось уговаривать, что, как только исчезнет мое черное чувство, связанное с деревней, так сразу найду ребят». Вроде успокоилась. До ужина оставался еще час. Рванул в сторону границы. «Может, барона найду, попрошусь в повара. Глядишь, окладом не обидит. Все-таки репутация уже подросла. Или лучше хаоситов уничтожать. С них вроде неплохие деньги падают». «Ага. А они прямо так безропотно и будут ждать, пока я их бью». С теми вон только благодаря секачу справился. Услышал вой раненого зверя. Побежал на шум. На поляне была ловчая яма. Почти что как моя. Вот только колья были напиленные и зазубренные. Чтобы жертва, если и выбралась, то только со здоровенной занозой в раме. В яме был подсвинок. Вспомнил, как я еще совсем недавно также убил подсвинка. Хотел уже уходить, но игрок мне не дал. Он стоял над ямой и издевался над раненым зверем. «Что, больно тебе, скотина? А мне не больно было умирать, когда ты меня нарез подправил? Вот теперь и ты помучайся, а я еще тебе радости добавлю». Он достал мешок и начал сыпать из него что-то в яму. По воплю боли, я догадался, что это соль. Кем надо быть, чтобы так издеваться над животным? Пусть даже и мобом. Стрела оружейника-садиста вошла ему в основание шеи. Критический удар. Несмотря на 280 пунктов нанесённого урона, он ещё оставался жив. «Кто?» – прохрипел он и обернулся. Вторая стрела вошла ему в глаз. Но перед этим он взглянул мне прямо в глаза. Дикая, ничем не обузданная ненависть в его глазах меня поразила. Неужели есть люди, которые живут только одной ненавистью? К счастью, второй стрелы ему хватило. Получил минус с фракции света. Хорошие же представители у фракции света. Добрые, светлые. В его сумке нашлись клещи, щипцы, набор игл, набор различных ножей, скальпель, маленькая пила, несколько деревянных клиньев. По-моему, от этой сумочки попахивало чем-то очень нехорошим. Такое ощущение, что держу в руках набор начинающего садиста. Захотелось вытереть руки, даже передернул немного. С другой стороны, инструменты всегда остаются инструментами, и только от человека зависит их применение. Еще нашлось немного монет. Пятнадцать серебряных и тридцать четыре медных. Не густо. Одежда у него была откровенным рваньем, но на стрелы сойдет. Разрезал, убрал в рюкзак. Больше этот заплечных дел мастер ничего с собой не носил. Кстати, иглы оказались без ушка, так что, похоже, я был прав, убив этого маньяка-самоучку. А я-то уж было обрадовался, иголки нашлись. Нет, не те это иголки, совсем не те. Обидно. Подсвинок, лежавший в яме, жалобно хрюкнул. Посмотрел на него – не жилец. Удар копьём прервал его страдания. Мне послышался вздох облегчения. Снял с него шкуру. Скальпель и щипцы в этом очень помогли. Шкура получилась по качеству хорошей. Надо бы ей дать отмокнуть. Ага, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нет ушки. Распотрошил подсвинка. Мясо отдельно, сало отдельно. Внутренности и кости тоже в отдельную секцию. Ушки, копыта. Впрочем, копыта оставлю. Не будет у меня времени возиться с холодцом. В желудке у кабана обнаружилось 22 серебряных монеты. Получил по два пункта к разделке и свежеванию. Мелоча приятно Созвенел будильник. Выход, вход. Бегом к границе. Опять наверх и по веткам, по веткам. Иногда пробегал мимо игроков. Они меня, к счастью, не замечали. Белку летягу четвертого уровня мне никак не хотели давать. «Может, надо осторожнее бегать и не ударяться об деревья?» Добежал до места обитания сикача. Забрался повыше. Выход. Пять минут до конца ужина. Что-то у меня не получается вовремя выходить. Взял лапшу с гуляшом. По-быстрому съел. Из моей компании никого не было. Как-то это странновато. Всем пофигу, что ли? Или они наоборот успокаиваться начали? Ну да, стопроцентное погружение же вызывает привыкание. Вот и я потихоньку на иглу подсаживаюсь. Всё идёт как надо. А потом отберут эту иглу, и я им всё на блюдечке выложу. А что мне выкладывать? Разве что пароль от своего чипа. Видать, там всё-таки есть что-то интересное, раз ради него такая катавасия крутится. А может, всё и того проще. Меня пускают в игру, а я на них вкалываю. Только чтобы из игры не выводили. А что, чем не вариант? Очень даже вариант. Вот только не чувствую я пока тяги к виртуалу. Да, интересно, захватывающе, порой весело. Но вот ломки от отсутствия вокруг виртуальных красок не ощущаю. Может, это как-то иначе проявляется? Отказываться от вирта пока смысл не вижу. Поэтому вход. Очнулся на ветке и почувствовал что-то непривычное. Холодные лезвие сабли из золотистого металла упирается в мое горло. Ну, здравствуйте, мой юный друг. Поздоровался со мной обладатель сабли. Я внимательно его рассмотрел. Напротив меня стоял мужчина в керасе из золотистого металла и таких же поножих. На ногах были высокие черные сапоги. На голове у него красовалась широкополая шляпа с каким-то невообразимым пером, как у мушкетера. Но больше всего меня поразило не это. Нос. У него был удивительный нос. Дуги носа невероятным образом заканчивались выше бровей. До этого я даже не мог представить себе ничего подобного. Это было каким-то своеобразным уродством. Но его лицо это ни в малейшей мере не портило. Смотрелось оно настолько органично, что никакого другого носа представить на его месте я просто не мог. Я прокашлялся. И вам не хворать. Хотелось бы узнать, чем обязан. Забавный вы, молодой человек. Неужели не страшно умирать? Не боитесь всё потерять? Всё, что нажито непосильным трудом, убиением злобных туренов и огров, «Если бы вы хотели меня убить, я бы уже давно лежал мёртвый, не так ли? Значит, вам от меня что-то нужно». «Догадливый – это плюс, но глупый. А если честно, ожидал от вас гораздо большего. Даже немного разочарован. Но вы правы. Я представляю интересы одного могущественного клана. Его очень заинтересовала некая личность в песочнице, которая смогла добыть полсотни голов хаоситов тридцатого уровня». Также эта же личность стала фактически неприкосновенной в деревне-песочнице. Еще эта личность, песочница же, получила контракт на работу в трактире. А потом нагло его похерила, что заставляет думать об имеющихся у этой загадочной личности более интересных планах. Я ничего не упустил. Ну, голов было всего 36, а так вроде бы все правда. И что вы хотели? Мои работодатели очень, ну просто очень сильно хотели бы познакомиться с данной личностью, и потому приглашают ее в гости. И с какой радостью я должен принять это приглашение? Ну, хотя бы стоит что в таком случае вы останетесь живы и при своих вещах. Это, конечно, весьма весомое предложение, но где гарантии, что я останусь жив, если соглашусь на ваше предложение? Но гарантией может послужить мое слово». «Простите, а кто вы, собственно, такой, чтобы я поверил вашему слову?» «Где же мои манеры? Совсем забыл представиться». С этими словами он снял шляпу и сделал легкий поклон, повозив шляпы перед собой, не спуская, тем не менее, из меня глаз и не убрав саблю от моего горла. «Сирано де Берджерак, к вашим услугам!» Если он ожидал какой-то реакции на свое имя, то он просчитался. «И...» «Что «и»?» немного растерялся мой собеседник. «И почему ваше имя должно заставить меня передумать?» «Господи, куда катится этот мир?» – прошептал, потирая лоб под шляпой Сирано. «Я так понимаю, моё имя вам ни о чём не говорит». Дождавшись моего утвердительного кивка, неодобрительно покачал головой. «Проблема. В таком случае у нас сложилась патовая ситуация». «Заставить я вас, конечно, могу, но, боюсь, работодателю моему это может не понравиться. Поверить на слово мне вы отказываетесь?» Получив еще один утвердительный кивок, он задумался. «Что ж, в таком случае могу предложить вам поискать обо мне информацию в сети и на околоигровых форумах. Я же пока посторожу ваш сон». Я согласился. Незнакомец, вернее, теперь уже знакомец, заинтриговал. Выход – сеть. Информация о нем была весьма интересной. Это был один из самых известных авантюристов-наемников игры в нашем графстве. В найм он шел только на те задания, которые его самого заинтересовали. У него оказался даже свой клуб фанатов. Кстати, стало понятно, почему он так напирал на свое слово. Везде, где о нем упоминалось, писали, что слово свое он всегда держит. Интересно, чем же я заинтересовал его, что он решил пробежаться за мной? Ещё упоминался писатель с таким же именем и даже похожей внешностью во Франции в 17 веке. Но это явно не наш случай. Кстати, этот писатель послужил прообразом для героя романа с таким же именем. Так вот, тот герой умудрился сражаться с сотней человек одновременно и победил. Если у моего нового знакомого такие же таланты, то в схватку с ним мне лучше не вступать. Надо бы почитать этот роман на досуге. Хотя кого я обманываю? Весь мой досуг проходит в игре. Вход. Он уже убрал свою саблю от моего горла и присел на мою же ветку рядом. «Ну что, теперь вы моему слову поверите?» «Пожалуй, да. А что будет, если ваши наниматели захотят нанести мне вред?» «Тогда я встану на вашу защиту». «Принято, я согласен». Я хлопнул ладонью по ветке и начал подниматься. «Прекрасно. Что ж, многоуважаемый господин лесовик, я правильно произнес ваше имя?» Дождавшись моего кивка, он указал в сторону деревни. Нам туда. В этот момент он окончательно распрямился и чтобы уклониться от отпущенной мною ветки, отшатнулся и полетел вниз. Я даже как-то растерялся. Не вязалось у меня такое неловкое падение с легендой графства. Упал он в метре от секача, деловито подрывающего соседнее дерево. Потерял при этом даже меньше 10% здоровья, хотя упал с пятнадцатиметровой высоты. Надо сказать, что секач нежданному соседу не обрадовался и начал теснить серано. Тот вначале попробовал забраться на дерево, но секач был довольно высоким и сорвал его своими бивнями обратно. Тут серано вступил в схватку. Он мелькал вокруг своего противника в таком быстром темпе, что казалось, его как минимум трое. Секачу неслабо доставалось от его сабли. Не трожь хрюшу, не выдержав крикнул я. Что я зря лечил этого кабана? «То есть как это не трожь? Он же меня тогда убьет!» Растерялся Сирано и замедлился, за что тут же получил бивнем в живот. Этот удар снес ему еще процентов пятнадцать жизни, в то время как у моего кабанчика не хватало уже около двадцати. «Если он умрет, я никуда не пойду!» «Твою мать!» Не смог он сдержать своих эмоций. «Это нечестно с вашей стороны!» «Нечестно нападать на моего напарника по битве с хауситами!» «Он первый напал!» «Вы его напугали!» Надо отдать должное этому авантюристу. Пока мы вели диалог, он только уклонялся от ударов. Сам больше вреда не наносил. «Ждите меня здесь, я скоро за вами вернусь!» С этими словами он побежал в сторону деревни. Кабанчик побежал за ним. Я последовал за ними по деревьям. Естественно, я немного приотстал от них. Кабанчика опять вели в сторону памятного мне лагеря хауситов. Когда я подбегал к поляне, оттуда уже доносился шум битвы. Неужели обманул меня коварный Серано? Не похоже на него. В отзывах о нем такого замечено не было. Когда я подоспел к поляне, на ней творился сущий бедлам. Кабанчика пытались убить около десяти игроков не совсем ясильного уровня. В него стреляли, его били, а Серано дрался с нападающими, за что ему тоже доставалось. Кабанчику уже становилось не совсем чтобы хорошо. Лечебный ветер пошёл в дело. Нападающие подобному повороту событий не обрадовались. Некоторые из них начали шерстить кусты и тут раздался вопль он наверху мочите его но ну, нифига себе радостная встреча еле успел спрятаться за ствол когда мимо пролетело пять стрел над лучниками появились красные надписи их имен странно как тогда меня не заметил йодиус чувствую что крит мне сейчас очень понадобится закинул по шустрому в него все очки навыков послал одному из них две своих стрелы в ответ ему хватило Тем более, что обе прошли с критическим уроном. Одна вонзилась в глаз, другая в рот. Не зря увеличил критический урон. Получил в ответ стрелу в плечо. Больно, блин. Снесло 72 очка жизни. Этак еще 9 стрел, и я труп. Подлечился, подлечил кабанчика. Отмахнулся от таблички об изучении магии жизни. Два выстрела на следующую жертву. Один из критов не прошел. Обидно. Третий выстрел. Готов. Зато сам получил сразу две стрелы. Лечился сам, лечил кабанчика, наблюдал за схваткой внизу. Сирано сражался одновременно сразу с двумя мечниками и бегал от кабана. За кабаном бегали еще три мечника. То один, то другой отбегали к мужику в мантии. Он их подлечивал. Одного из противников Сирано не стало. Его голова красиво улетела прямо в хиллера. Его истеричный вопль прервал сложившуюся картину боя. «Лучники, в вашу мать, стреляйте в этого урода с саблей, иначе он скоро всю пати сложит!» «А лучника ты сам снимешь?» «Забейте на лучника, стреляйте, говорю!» Стрелы понеслись все равно. Еще один из преследователей кабанчика подключился к нападению на авантюриста. Ему приходилось тяжеловато. Надо помогать. Две стрелы в лучника. Обе критами прошли, но урона меньше. Уровень у этого оказался побольше и защита потолще. Третья – крит. Минус лучник. Мне в ответ тоже прилетела стрела и пробила шею. Минус 270 очков жизни. Зажимал рану, лечился. Кровотечение унесло еще сто очков жизни. Здоровье кабанчика уже в оранжевом цвете. Лечебный ветер. Черт, мана закончилась. Добил еще двумя стрелами четвертого. Пятого, пробегая мимо, одним ударом обезглавился рано. Тут в меня прилетело молнией. а, -а, -а Черт, как же это больно. Ощущение, будто пальца в розетку запихал. не слабо так перетряхнуло всего. Чуть с дерева не свалился. Минус 220 очков жизни. Символично. Кто это у нас шалит? Ага, мужик в мантии все-таки решил переключить свое внимание на меня. Я тоже решил выделить на него часть своего боезапаса. Стрелу ему, в глотку. Заодно получилось и очередной удар молнии сбить. Или еще какую-то гадость. Зажимая рану рукой, он принялся лихорадочно рыться в своем инвентаре. Вторая и третья стрелы. Вторая вошла в плечо без крита. А вот третья в ухо. Его вопль, даже несмотря на рассечённое горло, был весьма громким. Хлопок, и он падает трупиком. Ага, это, наверное, та самая пресловутая быстрая смерть. На поляне разворачивались две дуэльные схватки. Серано против мечника и Сикач против копьеносца. У меня складывалось впечатление, что мои знакомые всё же победят. Вот один удачный выпад, и копье попадает в глаз секачу Он в ярости дёргает головой и вырывает копье из рук обидчика следующую секунду он его настигает и потрошит своими чудовищными клыками-бивнями. Серано в этот момент играется своим противником и не замечает несущегося на них секача с налитым кровью от злости единственным глазом. Удар, и голова мечника катятся по поляне. Сикач со всего разгона улетел в спину Серано. Неужели он его не слышит? Нет, попытался отпрыгнуть. Но Сикач тоже среагировал и задел таки бивнем его спину. Даже я услышал хруст. Видимо, сикач повредил ему позвоночник. Мой новый знакомый пополнил ряды мёртвых тел на этой поляне. Сикач в ярости пометался ещё немного по поляне, но не найдя никого, поковылял к себе. Спустился, обыскал всех, стащил всё снятое в одну кучу. Чувствую, скоро рядом с этой поляной не будет ни одного места без тайника. Интересно, кого эти ребята тут поджидали? Уж не меняли? Деньгами я с них насобирал 432 серебряка, больше 2000 меди и ни одного золотого. С Сирану упало 274 золотых, 142 серебряных и 580 медных монет. Но эти цифры я очень постарался запомнить. При следующей встрече непременно дам С него, кстати, кроме монет, ничего не выпало. Очень интересно. Хочу так же. Всё. Бегом подальше от этой поляны. Прямо по следам кабанчика. Решил прикопать поближе к нему. Ничего привлекательного в выпавших вещах для себя не нашел. Хотя нет. Тут оказались перчатки чуточку получше моих. Давали не 5 а 10 к защите. Придется делать еще один тайник. За первую ходку удалось утащить примерно две трети от собранного. Собрал в основном доспехи. Оружия почти не было. Да и то, что было, оставил на вторую ходку. Пока бежал, просмотрел логи. Луки, альпинизм, акробатика и скрытность выросли на единичку, а тихий шаг почему-то даже на двойку. Обыск и магия воздуха тоже на два пункта. Появилась магия жизни и даже прибавила два пункта. Вырос интеллект на единичку, а мудрость даже на два пункта. Интеллекту до следующего плюса оставалось всего три процента. Аккуратно сложил всё неподалёку от полянки кабанчика и побежал за оставшимся. Пока бежал обратно, выросла на единичку атлетика. Уже на некотором расстоянии от своей кучки услышал голоса. Срочно забрался на дерево. Приближался уже поверху. Там сидели мои старые знакомые, из-за которых меня чуть не загрызла совесть. Ну и с ними был их третий приятель. Что ж, удачно пришли ребята. И я со своей совестью рассчитаюсь, и они прибарахлятся. Только надо их предупредить, чтобы тут не задерживались. А то придут сюда злые дяди и накостыляют по шее. Ничего умнее, чем спуститься вниз и выйти к ним, не придумал ребята я, конечно, понимаю, что нашли интересные вещи, но ввалили бы вы отсюда, пока хозяева не явились. А ты чё за хрен с бугра? Не слишком ласково меня тут встречали. Ты чего? Это же лесовик, который хаоситов положил. Да ладно, тот самый. Чего тебе нужно? Мне нужно, чтобы вы ушли, пока здесь не появились хозяева этих вещей. А зачем тебе это? Да вот решил провести благотворительную акцию «Помоги Нубу». Так что берите, что нашли, и улепетывайте отсюда, пока целы. Но мы же все сразу не утащим. Смотрите сами, я вас предупредил. Кроме того, втроем должны утащить. А кто хоть хозяева? Да тут неподалеку на полянке трупы их валяются. Можете сходить полюбопытствовать. Тоже были очень любопытными. Я пошел обратно. За мной послышались шаги. Не советую за мной ходить, а то будете такими же мертвыми, как предыдущие хозяева этих вещей. Все поняли, не будем мешать. На этот раз шаги удалялись. Я ушел вправо и, забравшись на дерево, получил еще одну прибавку к альпинизму. Побежал к своей мини-свалке чужих вещей. Закинул обратно все в рюкзак и побежал дальше к границе. Делать тайник я передумал. Вдруг еще сюда кто-то придет вместо памятного господина Серано де Бержерака. Где-то минут через тридцать снял с себя все, что усиливало ловкость, и заменил на вещи без усиления ловкости. В результате прибавилось силы от колец. Броня стала похуже, но теперь ловкость должна начать расти. Скакать по деревьям стало значительно сложнее. Ощущение такое, будто к ногам и рукам гири привязали. Пару раз даже чуть вниз не упал. В последний момент успел схватиться за ветку. Один раз так и вовсе в ствол врезался со всего размаху. Но зато ловкость все-таки росла. Очень хорошо росла по сравнению с наличием экипировки на ловкость. Просто невообразимо. Через пару часов лес начал меняться. За это время ещё подросла акробатика. К сожалению, всего на один пункт. Зато ловкость выросла на пять. На целых пять пунктов. Правда, скольких нервов мне это стоило. Деревья становились ниже, стволы и ветки искривлялись. Пришлось спуститься вниз. Бегать по таким деревьям было как-то страшновато. Того и гляди, ветка то ли сгуляет, то ли отломится. Когда я спустился вниз, меня окликнул скрипучий голос эй куда это вы собрались, молодой человек?» Я резко оглянулся «Никого. Не понял». «Но куда? Куда ты смотришь? Вырос большой, а бестолковый. Вниз посмотри!» Я перевёл взгляд на землю. На меня, лихо задрав свою шляпку, смотрел гриб высотой примерно по моё колено. У гриба была окладистая борода. Это почему-то меня больше всего удивило. Даже больше того, что гриб может разговаривать. Глазки-пуговки настойчиво меня изучали. «Но чего стал как столб? Присядь. Не видишь, неудобно мне вверх глядеть. Шляпа сползает. У ваш старика». Присел. «Ну и чего молчишь, как воды в рот набрав? А что говорить-то? Для начала было бы неплохо поздороваться с пожилым лесным жителем». «Здравствуйте», — немного растерянно произнес я. но и тебе не хворать, милок». Так куда ты путь держишь? Туда, показал ей рукой в сторону хаоса. Понятно. Натворил, значит, делов и в кусты. В смысле? Ты мне тут дурачка-то не строй. Зайцев лечил? Лечил. Лесу лечил? Лечил. Секачика Махонького в своих делах непотребных использовал? Нифига себе, Махонького. Ага, то есть про дела непотребные не отрицаешь. Я так и знал почему же сразу непотребные? А какие же еще? Стравил бедную животинку с коровами этими уродскими хаосными. Тьфу на них. Те его чуть не оприходовали. Где вообще это видано, чтобы коровы с топорами разгуливали? тфу еще раз. Хорошо, хоть совестью у тебя хватило вылечить бедного поросенка. Да какой это поросенок, это же вепрь здоровенный. Я даже не думал никогда, что кабан может до таких размеров вымахать. Он у меня еще махонький. Видел бы ты его папку. Вот как-то, знаете ли, не хочется. А вот ты зря. Вот тот действительно вепрь. А этот еще поросенок. Гриб ласково поглаживал свою бороду, словно этого самого поросенка. Так, ты чего меня с сбиваешь? И в мыслях не было сбивать с мысли. Надо же, каламбур получился. Слышь, ты юморец-самоучка. «Ты поросёночка моего с детьми богов стравил?» «Стравил, можешь не отвечать». «Это не я. Ничего не хочу знать. Так вот, тебе и спасать моего любимца». «От кого? От кого, от кого?» Передразнил меня гриб-мутант. «Что, совсем поглупел, пока по веткам прыгал, белку изображая?» «От таких же, как и ты. Скоро они придут его убивать. И если им это удастся...» то я, ох, как крепко на тебя обижусь. В общем, сикач должен прожить еще пять дней. И это твоя задача. Не выполнишь, не быть тебе больше другом леса. А то, ишь, набиваются тут всякие к нам друзья, а потом сбегают в сторону хаоса. А если выживет он пять дней, то что? И почему именно пять дней? Но что ж ты за лентяй и обалдуй? Гриб на меня явно осерчал. Послали же боги друга. Совсем ничего не знаешь о мире, в котором живёшь. Ровно пяти дней ему не хватает до сотни дней без единой смерти. А это новая стадия взросления для него. После этого поросёнок подростком станет и откачует в другое место. А на его место со временем придёт новый поросёнок. Интересный тут цикл воспроизводства. А если его потом ещё сто дней не убьют, то ничего не будет. Для следующего этапа ему уже 200 дней потребуется. Станет уже вполне взрослым вепрем, прям как и его папка. Извините, а какого уровня этот поросенок? И какого он станет через 5 дней? И какого уровня у него папка? Ну, ты совсем деревянный. Он детского сотого уровня, потому и дней требуется сотня. Детского? Ну да, я ж говорю, маленький он еще. А вот через 5 дней будет двухсотого. Вот тогда я за него уже не буду так сильно переживать. Должен чай за себя постоять. Да и вообще, если бы не ты со своими выкрутасами, жил бы себе поросенок спокойно и жил. Так нет, нарисовался тут герой незваный. А вы мне так и не сказали, что я получу, если он проживет эти пять дней? Что получу, что получу. Опять меня передразнивает. Это начинает немного утомлять. Тоже мне, друг Леса, где бескорыстие дружбы? Бескорыстие должно проявляться в обе стороны, а вы мне угрожаете. Когда это я тебе угрожал? Ну как же, не быть тебе больше другом леса. Что это, если не угроза? Это мелок суровая правда жизни. Какой же из тебя друг, если ты друзьям не помогаешь? А из вас, значит, очень хороший друг. Отправить меня от 23 уровня, защищать монстра сотого уровня, который еще и меня самого может порвать на мелкие лоскуты. «Нет, тебя он не тронет. Ты же пока друг леса. Он добро помнит. И первый не нападет. Так что ты постарайся его не задевать. Ну а потом так и быть. Дам я тебе награду за выполнение моего поручения. Вижу, классом ты еще не обзавелся. Так вот, получишь уникальный класс. Такого ни у кого больше нет. И не будет, наверное». Получено задание «Спасти поросенка». Необходимо, чтобы секач выжил в течение следующих пяти дней. Награда – уникальный класс. Штраф за неудачу. Достижение «Друг леса» преобразуется в достижение «Враг леса». Что-то меня не сильно обрадовала строчка про штраф. Сдаётся мне, это достижение будет похуже Криворукова и Хромова. Но выбора даже не предложили. Сразу получено. Правда, предлагают уникальный класс. Это очень интересно. «Я не дам погибнуть секачу пообещал я. Ну, вот и ладушки. Чержи тогда в обратную сторону, а то беспокоюсь я за секачика Махонького. Хорошо. Простите, но я так и не узнал, как вас зовут. Не поздновато спохватился-то, а? Старичком-боровичком меня кличут, иногда старичком-лесовичком. Некоторые духом лесным кличут, лешим. Так что ты почти мой тезка. Смотри, тезка, не подведи. Вот это знакомство! Никак не ожидал встретить Лешего. Ссориться с ним тоже не следует. Побежал обратно. За обратный путь ловкость выросла уже только на три пункта. Но это тоже было очень здорово. Рядом с поляной секача меня уже поджидал Сирано де Бержерак. «О, вы, молодой человек, гораздо, гораздо глупее, нежели я себе представлял». «Почему?» Потому что умный человек после той небольшой заварушки и после кражи у меня денег не стал бы возвращаться туда, где его могут найти как участники этой самой пресловутой заварушки, так и потерявший энную сумму денег я. Кстати, я хотел вернуть вам ваши деньги. Вот, ровно 274 золотых, 142 серебряных и 580 медных монет. Что ж, весьма отрадно видеть такую честность в молодом человеке. Ну-с, пойдемте. Кстати, вы сменили наряд. Вам не кажется, что вы несколько погорячились в переодевании? В каком смысле? Судя по характеристикам вашей новой одежды, она заметно хуже предыдущей. Ёлки-иголки! Кинулся переодеваться. Через пять секунд был уже в привычном своём наряде. Ну вот, другое дело. А теперь поведайте мне, молодой человек, зачем вы вернулись сюда? Что-то слабо мне верится, что только за тем, чтобы отдать мне мои деньги. «И, кстати, вы можете это сделать по дороге до моих нанимателей». «К сожалению, нет». «Что значит нет?» «Нет, бывают азные», – произнес он как-то картаво, при этом он задрал палец вверх и сделал другой рукой жест, будто поправляет очки. Что-то мне это напомнило, но сразу не вспомнил. Все равно покачал головой, видимо, ожидал от меня какой-то реакции, но не дождался. «Так к чему относится это ваше «нет»?» «Вы не можете мне рассказать или же не можете идти?» «Не могу идти». «Таким образом, мы приходим к выводу, что сейчас вы мне расскажете, почему вы не можете этого сделать. Я вас внимательно слушаю». При этом сложил ладони в форме чаши и положил на них подбородок. Цирк какой-то. «Тут такое дело. Меня попросили охранять этого вот секача И охранять его еще пять дней». «А я-то вас записал в глупцы» которые возвращаются туда, где их может найти любой желающий. А вы, оказывается...» Он протянул эффектную паузу. И «Еще больше глупец, чем я предполагал. Вы мало того, что сюда возвращаетесь, так еще и квест на это взяли. Но при этом вы очень, очень оригинальны. И мне это у вас нравится. Значит, вот почему вы не хотели, чтобы погибал этот секач. Кстати, а почему пять дней?» «Попросили». Сказали, что после этого он немного подрастет, и у него будет вторая стадия. То есть вы хотите сказать, что вот этот стоуровневый монстр, этот поросенок первой стадии роста? А вы умеете удивлять. Ядто думал, что он достиг финальной стадии, и такой здоровый, потому что его никто рядом с яслями грохнуть не смог. И он вымахал уже до сотни. А тут вон что оказывается. Интересно, интересно. А какого он уровня будет, когда подрастет? Сказали, что двухсотого, и сможет о себе и сам позаботиться. «А вы полны сюрпризов, молодой человек. Где вы взяли это задание?» «А с какой целью интересуетесь?» «Туше! После двухсотого уровня его можно будет убить?» «Вообще-то, наверное, можно, но я думаю, его хозяин не обрадуется». «Так я и знал. Вас его хозяин попросил приглядеть за зверушкой, пока она не подрастет». «А вам не кажется это нечестным, что вы вытягиваете из меня информацию, не давая ничего взамен?» «Опять туши. Что бы вы хотели узнать?» «Как вы сделали, что никакие ваши вещи не выпадают?» «Ну что же вы? А так хорошо начали. Все мои вещи уникальные и защищены от потери при смерти, кроме шляпы. Ее я сделал сам и привязал к своему персу. А ничего лишнего в инвентаре я не ношу. Ну ладно». «Этот вопрос мы опустим. Уж больно очевидный на него ответ. Хотя постойте. Раз был озвучен такой вопрос, то в виртуальных играх вы явный новичок. А вы интереснее, чем я думал. Пожалуй, я помогу вам с вашим заданием. Уж очень вы меня заинтересовали. И да, вопрос. Какой вопрос у вас есть ко мне? Кто вас послал? Ну, как вам не стыдно? Право слово». Отведу вас к нанимателю, сами с ним и познакомитесь. Вопрос остаётся в силе. Что же спросить? Ничего в голову не приходит. Впрочем, имеется у меня один важный вопросик. Скажите, реально моему персонажу заработать и вывести из игры за 7 месяцев 25 тысяч евро? Ух ты! А у вас даже цель есть. И цель эта с игрой не связана. Вы меня опять порадовали. А на ваш вопрос есть ответ разработчиков. В Альтмире нет ничего невозможного. Ладно, теперь ответьте на мой вопрос. Где вы взяли ваше задание? На границе с территорией хаоса. Ну что вы как маленький, ей-богу. Кто вам выдал это задание? Старичок-боровичок. Кто? Старичок-боровичок. Гриб, что ли? Ну да, ростом примерно мне по колено, в коричневой шляпе и с бородой. Гриб? По колено? С бородой? Его прорвало на хохот. Ой, не могу, старичок-боровичок. Хохот оборвался так же внезапно, как и начался. А я у вас ошибся. Как вы красивы, а? Сделали вид, что они узнали цитату из Винни-Пуха, а потом приложили старичком-боровичком. В чувстве юмора вам не откажешь. Здорово, здорово. А теперь серьезно. Я так понимаю, тайну получения квеста вы раскрывать за просто так не собираетесь. Но вы же не можете не понимать, что сейчас я могу запороть этот квест на корню, просто убив этого секача и вы ничего не сможете мне противопоставить. Я сказал правду, и тот-то я думал, что фраза знакомая, но сразу не вспомнил. Хм. Он пристально углядывался мне в лицо. Затем, опустив голову, продолжил. Старею, старею. Раньше дважды ошибаться в одном человеке мне не приходилось. Он вновь посмотрел на меня и не выдержал. «Да тьфу тебя! Ну что ты за человек? Ты что, в лесу вырос?» «Откуда ты знаешь?» – растерялся я. На фоне своей растерянности я даже не заметил, как мы на «ты» перешли. Новая порция хохота мою растерянность только увеличила. «Ой, не могу, зоопарк прямо. Кому расскажу, не поверят». «Ой, и чего я запись не включил?» «Слушай, лесовик, тебя, ходу грибы уже за своего принимают, раз задание раздают». «Да ты еще тот гриб!» «Пипец! Как же давно я не смеялся до слёз! Спасибо тебе!» «А почему зоопарк? Вроде же там звери живут». Мою фразу опять прервал Хухот. «Прекрати! Ой, прекрати! Ну что ты со мной делаешь? Сейчас придут нас убивать, а я не готов». «Да, сикача тоже надо подготовить». Я спустился на поляну. Подходил к сикачу я с большой опаской. Помню, что мне сказали, что он меня не тронет. Но подходить к этому зверю было жуть как страшно. Даже руку в огонь пихать то было проще. Он уже успел восстановить здоровье. Даже глаз восстановился. Я принялся вытаскивать из рюкзака всё, что напоминало доспехи. В общей сложности насобиралось не так много. На поляне оказался очень подходящий камень. Жалко, у меня нет молотка. Но, к счастью, у меня есть булава Хавая. Интересно, что окажется прочнее, камень или булава? Долбил ей по камню, пока она не стала плоской с одного края. Камень, к счастью, победил. Отобрал из кучи металлические доспехи. Две были литыми керасами. Это хороший для меня вариант. И три креплённые составные. Долго пытался разбить одну из керас. Не получалось. Сверху раздавалось и хиканье, а порой и едкие замечания. Секач тоже с интересом наблюдал за моей работой. Наконец подошёл и тронул меня своим пятаком в ухо. В его взгляде так и читалось. Кончай, мол, шуметь. Сколько можно? Для тебя же стараюсь. Доспехи тебе делаю. Только вот видишь, кирасу никак пробить не могу. Она летая, ее не расклепаешь. Сикач фыркнул. Сверху раздался хохот. Ты его еще и ковать заставь. Он сам себе броню скует. Снова фырканье. Сикач отодвинул меня от камня своим рылом. Сбросил кирасу с камня. Поправил копытом и принялся пятиться назад. Я тоже отползал от камушка. Рывок был практически молниеносным. керас болталась на одном из бивней. Раздалось очередное фырканье с его стороны. В глазах сикача явно читалась насмешка. С дерева раздался приглушенный вопрос. «Ты камеру включил?» «Нет. А как это делается?» «Блин, а у меня ракурс неудачный был. Не видно ни хрена». «Включается просто. В интерфейсе кнопка есть, запись. Она включает запись того, что ты видишь в режиме потокового видео». Я успел снять керасу с бивня. Попросил Серано слезть и помочь ее разодрать на части. Он слезал с большой неохотой. Я попросил секача его не трогать, и мне кажется, он меня понял. Но коситься на Серано с явной недоброжелательностью не перестал. Видимо, недавний бой еще не забыл. Вдвоем мы справились с этой керасой. Дальше я ее обстучал на камушке своим импровизированным молотком. Система наконец-то поняла, что я сделал с булавой, Я обозвала ее неуклюжим полумолотком. Вдовесок наградила меня мастером-ломастером третьего ранга. Что дало мне еще пять очков славы, десять характеристик, два навыка и одно таланта. Серано от меня отшатнулся. Ты что, достижение получил? Да, а как ты узнал? Вокруг тебя небольшое сияние на миг возникло и погасло. А что за достижение? Мастер-ломастер-три. Новый приступ хохота был реакцией на мой ответ. Я отвернулся и продолжил стучать по керасе, одновременно пытаясь донести до металла, что я хочу. Металл капризничал и говорил, что ему и керасой было неплохо. Но когда я мысленно представил, чего хочу от него добиться, и планируемый вид его будущего носителя, то дело пошло гораздо лучше. Вскоре начало потихоньку получаться. Дырки для рук превратились в дырки для глаз, а сама кераса превратилась в неплохой шлем для секача Пустил одну из курток лучников на лоскуты. Два длинных лоскута будут держать шлем на кабанчике снизу, а один будет придерживать за ушами. Сикач стоял неподалеку и заинтересованно наблюдал. Все равно тоже. Примерка. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Из-под импровизированного шлема только немного торчал пятак, зато бивни огибали его с двух сторон. Смотрелось это весьма зловеще. Наш Сикач сделал первый шаг к превращению в закованную в сталь машину смерти. Система щедро отсыпала мне сразу три пункта к броннику и два к кузнецу. А это плюс три к выносливости и плюс два к силе. Назвала этот чудный шлем кособоким шлемом секача Присвоила ему статус обычного, хотя кираса была хорошей. Мастера ломастера не дала, жадина. «Парень, ты не устаешь меня удивлять. Я думал, ничего не выйдет, но кажется, скоро в лесу будет бронированный секач Вторую кирасу я сразу поставил рядом с камнем и сказал секачу «Давай». Кираса тут же была насажена на бивень. Мы опять разорвали кирасу. Она подойдёт на прикрытие плеч. Её, естественно, не хватило. Один из составных доспехов докончил картину с плечами. Следующие два доспеха ушли на вторую ленту. Сикач оказался прикрыт только на треть спереди. Маловато будет, как весьма справедливо заметил Серано. А потом, глядя на меня, почему-то раздосадованно сплюнул. Еще пять поножей ушли еще на две полосы. Но они получились, немного уже. Под конец я клепал уже из наручей и сапог, но одеть всего кабана целиком все равно не получилось. Потому попу ему я прикрывал уже кожаными доспехами, кое-как скрепляя их скрепками. Последний этап доспеха кабана немного портил картину, но в целом смотрелось просто великолепно. Система обозвала мое творение разборным доспехом сикача нищеброда. Все равно, увидев название, просто упал на поляну от хохота. Статус у доспеха тоже получился обычным. Секать же, казалось, задрал пятак в небо от гордости. Ему явно нравилась его новая одежда. Общая броня этих двух деталей одежды была свыше пяти сотен. Жуть. А что было бы, если бы броня получилась хорошей? Мастера Ламастера 4 мне так и не дали. Казалось бы, столько вещей перепортил. Они дают. Обидно. Зато стал старшим учеником кузнеца третьего уровня. Это мне добавило шесть пунктов силы. А ещё старшим учеником бронника. Правда, только первого уровня. Но это пронесло ещё восемь единиц выносливости Оказывается, очень выгодно одевать сикачей. Только вот в рюкзаке у меня после этого гулял ветер. Ничего из захваченных доспехов, кроме мантии и колдуна, не осталось. Всё в дело ушло. Ты молодец. Правда, молодец. Несмотря на название. Он хихикнул. Получился очень неплохой доспех. Если бы еще под доспех что-нибудь одеть, чтобы доспех не натирал кожу. Точно. Снял доспех, разорвал мантию вдоль и накинул на кабана, а сверху надел обратно доспех. Все, теперь ничего не осталось. Парень, ты вообще без башни. Порвать мантию под мастерьем магии воздуха на поддоспешник для кабана. Это было круто. А что такое? Мантию выдают ученикам стихийных магов, и она неплохо усиливает заклинания своей стихии. Ну и что? А то, что она также имеет и небольшой резист к этой магии. Так что теперь у тебя кабанчик немного защищен от магии воздуха. Так ведь это здорово. Ну да, ну да. Вот только ты меня про деньги спрашивал. И? Так вот, эта мантия стоит около пяти золотых у неписей а на Ауке может уйти и за шесть-семь. А ты так лихо перевел на кабана целую кучу доспехов и мантию в придачу. Я как-то даже сразу не задумался об этом. Что же тебе такого в награду пообещали? Увидев мое напрягшееся лицо, он поднял руки вверх. Не напрягайся, это просто мысли вслух. Я ни на чем не настаиваю, можешь не рассказывать. Я рассказывать и не стал. Говорят, лишние знания, лишние печали или что-то в этом роде. «Да на тебя где сядешь, там и слезешь». «В смысле?» «Ну, по идее, ты сейчас должен был проникнуться виной и начать всё рассказывать. мне тут-то было. Злой ты. Уйду я от тебя». «Ну, уходи, я не держу». «Господи, с кем я связался?» Качал он головой, прикрывая глаза ладонью. «Как же меня так угораздило? Неужели я где-то настолько сильно согрешил? Как же тяжело с тобой, лесовик». «Почему это со мной тяжело?» «Потому что ты вообще не воспринимаешь цитат. Тебя будто вырвали из другого мира». «Неправда. Недавно один мой знакомый процитировал мультик, а я его цитату очень даже помнил». «Ну и какую цитату ты помнил?» «Далеко-далеко на лугу пасутся ко...» «Ну, это вообще нереально не узнать. Каждый русский человек видел этот мультфильм». «Ну вот и не каждый. Одна девушка не узнала». Ну, девушки это простительно, у них вообще память девичья. В это время Сикач прямо в своем новом доспехе завалился спать около камушка наковальни. Его богатырский храб явно намекал, что и нам неплохо бы поспать. Кстати, а где наши друзья? Уже полночь близится, а Германа все нет. А Пушкин тут при чем? Аллилуйя! Ну, хоть классику ты знаешь. А Пушкин здесь при том, что наших друзей до сих пор нет. А полночь уже давно приблизилась. А ведь они уже давно ожили. И, судя по всему, собирают на нас рейд. Ты сколько ещё в игре собираешься пробыть? Где-то до девяти утра. Правда, надо будет часа четыре ещё поспать, но это можно и в игре сделать. И что, хватит четырёх часов на сон? Ну да, куда больше-то. Ты точно пришибленный. Ладно, тогда ложись дрыхнуть, а я пока по покараулю. Через четыре часа смена, не проспи. Кстати, ты не будешь возражать, если я позову пару друзей? А то что-то не нравится мне это затишье. А зачем тебе это всё надо? Да просто с тобой весело. Вон, какого танк склепал. Сикач-нищеброд. Нет, ну надо же, до сих пор оторжаться не могу. А друзья у меня тоже любят приключения. Им будет приятно. Тогда я ничего против не имею. Ну вот и ладненько. Пристраивайся поближе к своему протеже под бачок и спи». Мне его предложение не показалось сильно заманчивым. Потому я залез на дерево повыше. Всё ж таки подальше от грядущих неприятностей. Заодно и альпинизм немного улучшился. Правда, до плюса всё же немного не хватило. Через пару секунд сон затянул меня в свои объятия.